Глава 7. Москва, 15 апреля 2009 год. Вчера около полуночи в подъезде собственного дома неустановленными лицами был застрелен известный тележурналист Влад Лисьев. Из срочного выпуска Информагент. Москва, 18 апреля 1897 год. Малая Никитская. Частный особняк. Первопрестольная встречала дождём, мелким неприятным Наровящим забраться за воротник и скользнуть холодной змейкой по спине, знобящий промозглый ветер раздувал полы мехового пальто и радостно подхватывал моросящие капли, швыряя их в лицо. Денис протискивался сквозь вокзальную толчею, огибая лужи и цепляясь за баулы многочисленных корабейников. На привокзальной площади выстроилась вереница пролёток, а извозчики гармонгласно предлагали самые короткие и дешёвые маршруты. Хитрый продувный физанномии и зазывной репертуар мал отличались от будущих московских ездавых. Всё как и 100 лет тому вперёд. Взмыленный, как и у лошадь извозчик, молодецким посветом разогнал стайку босоногих мелюзги, или так повернул коляску роскошного двухэтажного особняка Рябушинских на Малой Никитской. Привыли барин, доставлено со всем береженье. Держи, братец, протянула Сигнацию Денис, несколько шеломлённый, бешенной скачкой. А что, за такую езду не наказывают? Не без этого, ваша милость. Могут и штраф наложить, а то и бляху ездовую отберут супостаты. Ну всё, как у нас. Вздох восхитился молодой человек, покидая экипаж. Взбежав по парадному крыльцу, Денис нетерпеливо давил на кнопку звонка, прокручивая в голове предстоящий разговор. Что он будет говорить, какие слова, не имело с ним малейшего представления. Мир, ещё вчера казавшийся огромным, неожиданно съёжился в маленькую точку, где кроме него самого и любимой ничего больше не существовало. Всё остальное войны, империи, революции и рынки попросту не имело значения. Украдун на хрен, копить дать украду. Увизу и плевать на всех. Могу я видеть молодую барышню? спросил он увеличественно преисполненного собственной значимости дворянского. Через открытые створки тяжёлой двери сочился высокомерный холодный взгляд. С несходительно поджатые губы неохотно процедили: "Они почевать изволят, не принимают. Ты бы доложился, голубчик", добавил угрозы в голосе Денис. Передай, господин Черников видеть желают. Э, сию минутус, неожиданно сменил тон лакей, церемонно склонив голову. Извольте, ваше высочество, обождать Войдя в диванной. Вйдя в обширно отделанный неаполитанским мрамором вестибюль, Денис почувствовал, что его начинает бить озноб. Присев на уютный диванчик, закрыл глаза. Вместе со ознобом пришла и дремота. Сказывалась бессонная ночь. Проваливаясь в непонятное состояние между сном и явью, Он почувствовал осторожное ласковое поглаживание по щеке. С трудом приподнял тяжёлые веки, и губы сами расползлись в глупой счастливой улыбке. "Юлька. Ты бессердечный. И ещё ты злой". Девушка, уткнувшись в грудь, тихонько всхлипывала. Денис прижал её к себе и осторожно перебирал пряди густых чёрных волос. "Это я бессердечный. Я как ненормальный бросаю все дела, вместо себя не нахожу". И я ещё и бессердечный. Ты же с ума меня чуть было не свела. Нежный запах фиалок дурманил голову, подавляя последние остатки праведного гнева. Правда? Взгляд распахнутых чёрных глаз был таким трогательным и беззащитным, что Денис, в который уже не счётный раз, начинал нежно собирать слезинки с лица любимой. На потрескавшихся губах оставался солоноватый восхитительный вкус. Я глупая, да? Дорожащий палец ласково теребил ему мочку уха. Изредка вонзаясь в неё острыми коготками. Нет, ты прекрасная. Это я законченный кретин. Скажи мне ещё раз. Он потянулся к ждущим при открытом губам и трепетно коснулся их, затаив дыхание. Я люблю тебя. Но почему ты раньше мне это не говорил? Хотя бы в телеграммах. Безысходность снова взметнулась щемящей болью. Так ты в самом деле выходишь замуж? Да. Сердце глухо ударило погребальным колоколом. Голос сорвался в предательской дрожи, хрипло прошептав последний вопрос: "И за кого?" "За тебя, дурачок, за тебя". Нежные пальцы отпустили мочку и ласково принялись за шею. "За кого же ещё?" Вечером Черников был представлен Павлу Михайловичу. Впечатление родной дяди Юли оставляло весьма приятное: умные, проницательные глаза, доброжелательная улыбка и по-свойски домашнее, без холодных, церемониальных изысков обращение. Уже достаточно преклонный возраст не был заметен владной, крепко скроенной фигурой известного и уважаемого московского купца. Промышленность, культура, искусство, наука, изучение географических ресурсов, строительство церквей, бесплатных столовых, больниц, школ это был далеко не полный перечень дел торговой династии. Не крепко то, что не правдой взято. Не удержишь, да и души своей не соблюдёшь. Под этим девизом закладывались устои рода Рябушинских. Заждались мы вас, молодой человек, заждались, с мягким намёком на давнишнее приглашение сказал хозяин дома. В первый раз, переезжая из Уфы в Петербург, Денис пробыл в будущей столице всего полдня. Естественно, что приглашением на ужин воспользоваться не удалось. Пробки проклятые. Чуть было не вырвалось привычное оправдание, и пришлось, прикусив язык, молча развести руками. Но ну, ничего, в виде смущения юноши приободрил Павел Михайлович. Лучше поздно, чем никогда. Предлагаю пройти в столовую. За ужином и по беседуем. Говорить за ужином получалось плохо. Отвлекала внимание от беседы Юлия, неотрывно смотревшая влюблёнными глазами, требовала своего, и обессиленный голодовкой организм в треволнениях последних дней кусок не лез в горло, смущало несчётное количество столовых приборов. Основное правило этикета будущей современности не смаркаться в скатерть и не засыпать в салатнице в данной ситуации было явно недостаточно. Хозяин, стараясь не усугублять возникшую неловкость, ограничивался односложными репликами. Подали десерт. Мужчины предпочли неизменный шустовский коньяк с золотым журавлиным вензелем. Юлия ограничилась мороженым. «Вы очень интересный молодой человек. А вас в деловом мире уже легенды складывают». Поигрывая благородным напитком в хрустальном бокале, произнес Рябушинский. Постановка фразы ответа не требовала. И Денис благоразумно промолчал. Павел Михайлович, одобрительно кивнув, продолжил. «За неполный год вы сделали неплохое состояние, но и врагов успели нажить множественных». «Враги множатся, как и сущности, вне зависимости наших желаний», философски отметил юноша. Рябушинский рассмеялся. «Судя по результатам, вы неплохо преуспели в обоих направлениях». «Я поздно ложился, Павел Михайлович, и рано вставал». Теперь прыснул от смеха июлька. Едва отдышавшись, Она с укором произнесла: "Денис, перестань дурачиться. Дядя, может, Бог весть, что о тебе подумать". "Ну почему же?" с улыбкой возразил дядя. "Умение вовремя пошутить может помочь в самых неожиданных ситуациях. С моей точки зрения, это несомненный плюс для твоего избранника". Хотя официального предложения руки и сердца ещё не было, фраза прозвучала вполне естественно. Выходец из семьи старых обрядцев, ничурался либеральных взглядов по многим вопросам. в том числе и в отношениях полов. Некоторую роль в этом сыграла скрипка, которой Рябушинский увлекался в 10-летнем возрасте. Его отец разбил тогда смычковый инструмент, назвав бесовой игрушкой. «Чем планируете заниматься дальше, молодой человек?» продолжал он допрашивать потенциального зятя. «Даже не знаю», – пожал плечами Денис. «Желающий пополнить коллекцию скальпов почему-то находится сами по себе. Я только защищаюсь». Хозяин дома захохотал уже от души. Ещё раз разлив по бокалам коньяк, он подал один гостю и уже серьёзным тоном спросил: "Почему вы игнорируете реальные секторы экономики? Финансовые спекуляции приносят неплохой доход, но будущее за производством". То ли подействовал коньяк, то ли встреча с любимой девушкой настроила на лирический лад, но вступать в дискуссию не хотелось. Ответ был неопределённым: "Будущее так эфемерно, как и прошлое. Когда человек строит планы, боги смеются". Рябушинский нахмурился и возразил: Если мы забудем прошлое, то не будет и будущего. Если мы с вами не будем трудиться на благо нашей отчизны, заботясь только о дне насущном, то империя придёт в упадок. История знает немало примеров тому. Денис выдержал небольшую паузу и осторожно ответил, тщательно взвешивая слова. У меня есть свои планы, но в данный момент они не реализуемы. Что же касается производства, то на сегодняшнем этапе это мне также представляется невозможным. Слишком мал капитал. Брови собеседника изумлённо поползли вверх. Вы обеспеченный человек, Денис Иванович. Вы могли бы на свои деньги построить десяток заводов. Мне не нужен десяток, мне нужна империя. Требушинский озадаченно крякнул замолчал. Через минуту он осторожно полюбопытствовал. Что вы под этим подразумеваете, голубчик? Власть, коротко ответил Денис. Контроль над финансовыми потоками. Только тогда я смогу исполнить задуманное. Для этого вам придётся захватить весь мир. пошутил хозяин. Если потребуется, захвачу в устак гостя. Это не прозвучало похвальбой, скорее обещанием. Ну дядя, протяжно, к тон нам маленькой девочки вмешалась Юлия. Денис только на 3 дня приехал. Потом поговорите. Я ему в Москву хотела показать. Успеешь ещё и газа. Ласково посмотрел на племянницу дядя. У вас вся жизнь впереди, а мне поутру в Харьков отбывать. Хочу купить местный банк. Ещё один более чем прозрачный намёк. Щеки у юной красавицы залились багровым румянцем. Замешкался и Денис. Был подходящий момент просить руки своей любимой, но после выходки с телеграммой Юля чувствовала себя неловко, и требовало соблюдение всех церемоний. Церемонии сии для молодого человека были тайной за семью печатями. Хозяин, заметив смущение молодых людей, резко поменял тему разговора. "Вы Денис Иванович, говорят, очень изобретательный. Может быть, и мне что посоветуете? Просьба была шутливой. Блестящий выпускник Петербургской академии коммерции мог дать фору начинающему спекулянту во многих деловых сферах, но неожиданно трансформировалась в справедливую прёк. Более чем за полгода проведённых в этом времени Денис не удостожился изобрести даже завалящей ядерной бомбы. Срочно требовалась идея. Среди ваших мануфактур имеются текстильные. Вопреки всемирному закону подлости, идея пришла незамедлительно и откровенно говоря, захотелось немного порисоваться перед любимой. Есть? заинтересованно ответил Рыбушинский. Бумага предельная фабрика и несколько мастерских по пошиву готового платья. Денис попросил бумагу и карандаш. Когда требуемые принесли, несколькими штрихами изобразил простейший замок-молнию. Чуть дольше пришлось объяснять, что это такое и как работает, и сферы применения. Павел Михайлович изумлённо покачал головой. Оригинальная идея. Очень интересно. Юлия порывисто поднялась с кресла, обняла юношу сзади за шею и восторженно чмокнула его в щёку. Он у меня чудо. Ну всё-то. Следующие 3 дня пролетели мгновение. Наверное, автору стоило бы рассказать, как влюблённые провели это время. Но зачем? Описывать постельные сцены? Их не было. Слогом неторопливых любовных романов рисовать чувства молодых людей? Для чего? Всё, что можно было сказать и написать, давно уже сказано и написано. Вы каждый вспомните себя в 15-16 лет, когда засыпаешь с мыслью, что завтра увидишь любимую. Когда сердце начинает биться от случайного прикосновения. Когда ненавидишь выходные, потому что нужно ехать на дачу с родителями, и целых 2 дня вечность вы не увидите друг друга. Когда, но ведь и сейчас ты не любишь выходные, потому что американцы открывают свою торговлю после закрытия российской площадки. И профитная позиция к понедельнику может превратиться в убыточную. И также бросает то в жар, то в холод, когда котировки на биржевом терминале идут не в твою сторону. Поэтому, чувствуя себя полным профаном в любовной лирике, автор просит прощения у своих читателей за столь явное нарушение всех литературных канонов. Тем более, что наш главный герой, клятвоно пообещав любимой скорое возвращение, в это время направляется в сторону столицы, в то самое время, когда на Ашгоранском полуострове Начинается новый виток крупнейшей торговой войны, получивший впоследствии название тридцатилетняя нефтяная, с участием старых всеобщих знакомцев: баронов Ротшильдов, братьев Нобелей и набирающего силу Рокфеллеровского Standard Oil. Зная деятельный характер нашего героя, можно не сомневаться, что в этой войне он примет самое активное участие. Глава 8. Москва, 15 апреля 2009 год. Президент России Владимир Жириновский отдал приказ о введении военного положения на территории Сибирской республики. Первый канал ГТРК. Петербург, 25 апреля 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Операция готовилась месяц. Вернувшись из Златоглавой Денис собрал своих немногочисленных орлов и поставил перед ними серьёзную задачу. Требовалось отхватить кусок жирного нефтяного пирога. Список потенциальных жертв после длительной выبرковки сократился до двух товариществ: Каспийского, клана Ротшильдов, и Нефтенова, братьев Нобели. Нобели контролирующие около 70% экспорта российской нефти, пока им не по зубам. А с небольшой российской дочкой мировых финансовых заправил можно было исправиться. Молодой Черников по крайней мере на это надеялся. Значит так, бойцы, проводил инструктаж про родитель рейдерского искусства. Соперник очень серьёзный, и с наскоку его взять не получится. Это вам не лопух и банчок внезапно разбогатевшего новориша. Жаргонная терминология 21 столетия частенько переплеталась у него с вычерной фразеологией XIX. Денис, прочим, этого не замечал. Операцию будем разрабатывать по всем правилам современного военного искусства. и после небольшой паузы неуверенно добавил «Коммерческого». Уточнение, к какой современности относятся правила, не последовало. Военное искусство или все-таки коммерческое – это также осталось тайной для подчиненных. «Федор, займешься аналитикой. Вся печатная корреспонденция за последний год на тебе. Сделаешь полную выборку. Срок – неделя». Непоседливый помощник взвыл в полный голос. «Денис Иванович, не успею». «Значит, будешь меньше спать», – отрезал глава торгового дома. И больше есть. По загадочности построения фраз, Денис сегодня был явно в ударе. Степан Савельевич, займешься информацией. Отставной полицейский расплывчатых указаний не любил. Уточните, шеф. Денис со средоточенным видом принялся загибать пальцы. Первое. Списки акционеров. Второе. Маршруты и причалы нефтеналивных танкеров Каспийского товарищества. Третье. Подумай, как устроить забастовки рабочих на бакинских нефтепромыслах. Четвертое. Внутренняя кухня. Будет что-то ещё добавлю. Слушай, Денис Иванович, особым разнообразием ответы Ерофеева не отличались. Вопросы есть? Никак нет, ваше превосходительство. Вытянувшемуся в строевой стойке к серванцу, Денис молча погрозил кулаком. Угроза Фетьку, судя по его довольно смеющейся физиономии, не напугала. Выдержав небольшую паузу, шеф скомандовал: "Значит, исполняйте". Он обернулся к четвёртому участнику совещания и негромко произнёс: А вас, Павел Антонович, я попрошу остаться. Бывший штабс-капитана российской армии Платов был зачислен в штат торгового дома три месяца назад. Получив контузию на полях баталии русско-турецкой войны, был переведен из состава 7-го пластунского батальона на должность инструктора во вновь создаваемую охотничью команду, прообраз нынешних диверсионных подразделений. Своенравного и полностью лишенного способностей к лизоблюдству офицера не взлюбило полковое начальство. буквально вынутдив написать прошение об отставке. Опыт боевого командира Пластунов в гражданской жизни представлялся ему бесполезным. Судьба решила иначе. За всё время это было первым настоящим заданием. Тренировки, к которым иногда присоединялся и Черников, подготовка команды, с этим особых проблем не было. Ещё не старых ветеранов было достаточно. Всё это было не в счёт. Сейчас предстояло отрабатывать немалое жалование. Прекрасно понимаю, что на службу его берут не бумажки писать. Отставной штабс-капитан сразу же поставил жёсткое условие. Ничего, что может запятнать честь российского офицера, он исполнять не будет. Поэтому его часть плана Денис объяснял более подробно, с мотивами. Хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Либо российская нефть принадлежит империи, либо она остаётся в руках за границы. Он специально говорил короткими рубленными фразами. Важны были эмоциональный фон и напор. Долгие разглагольствования могли только навредить. «Ваше подразделение, штабс-капитан, будет заниматься привычным делом». Денис сделал небольшую паузу и веско обронил. «Войной». Молчаливый собеседник внимательно слушал, перекидывая в пальцах остро заточенный карандаш. «Это враг, Павел Антонович. Только враг незаметный и от этого более опасный. Деньги, полученные от экспорта нефти, идут на финансирование армий. На них покупается оружие, которое стреляет в русских солдат». Денис Иванович, перебил его Платов. Мы с вами уже обсуждали этот вопрос. То, что творится в империи, я вижу собственными глазами, и можете полностью на меня положиться. Голос командира диверсионного подразделения был сух и невыразителен, но глаза смотрели твёрдо и решительно. Хорошо, Павел Антонович. Но позвольте повториться. Работа должна быть исполнена ювелирно. Не беспокойтесь, Денис Иванович. Всё будет сделано в лучшем виде. После контузии у Платова появилось лёгкое заикание. И особо попрошу: постарайтесь обойтись без жертв. Слушаюсь, господин Денис Иванович. Привычное воинское обращение подчиненного въелось намертво в мозг отставного штабс-капитана. Оба и Денис и Платов лукавили и друг с другом, и каждый в отдельности с самим собой. Практика диверсионных подразделений предполагает проведение по возможности бескровных операций, но не делает это первостепенным фактором. В этот раз им повезло. Бако, 20 мая 1897 год. Потомственный шляхтич Станислав Загоржевский был человеком чести, что абсолютно не мешало ему в профессиональной деятельности, деятельности карточного шулера, потому что понятие чести пан Станислав трактовал своеобразно. За свою пятилетнюю карьеру он побывал во всех крупнейших столицах Европы. Среди его клиентов числились банкиры и аристократы, богемы и политики. Умение поддержать светскую беседу, изысканные манеры, всегда безупречно подобранный гардероб, все эти качества молодого пана, дополненные поистине грасмейстерской виртуозностью, приносили очень неплохой доход. Еще ни разу ловкий пан не попадал в поле зрения полиции. Никому и в голову не приходило заподозрить в столь обходительном аристократической внешности молодом человеке профессионального игрока. Но четыре года назад Когда он только начинал осваивать зелёные суконные поля игровых домов, случился казус. Гастролируя по богатой и наиюной России, пан Станислав встретил варшавских промышленников. Они-то и пригласили его на вечеринку в ресторации, на празднование удачной сделки. Московские ресторации это что-то. Нигде в Европе не отведаешь таких восхитительных блинов с чёрной икрой, а кулебяки с белугой. В общем, ничего удивительного, что молодой пан принял приглашение соотечественников. За обильным столом их и арестовали. Промышленники оказались налетчиками, и гнить бы сейчас за Крыжевскому в сырых московских казематах, если бы не этот пан полицейский, командированный из столицы. Он сразу же догадался о невиновности пана Станислава, и, о чудо, сумел в этом убедить следователя. Две недели назад пан полицейский его нашел. Ну что ж, долги надо отдавать. Вчера пан Станислав рассчитался по всем счетам. Никто не посмеет назвать Загоржевских бесчестными. Петербург, 2 июня 1897 год, 11:30. Резиденция торгового дома Черников и сын. Летнее утро пробиралось в кабинет изнуряющим зноем. В вторую неделю стояла жара, и на высоком небе не было ни единого облачка. Булыжные мостовые мерцали лёгкой дымкой восходящих потоков обжигающего воздуха. Привычная деловая суета торгового дома сменилась напряжённым ожиданием. Шёл завершающий день крупной биржевой игры. Денис Иванович Либман телефонирует. Решительно вошедший в кабинет шефа Мишка Хвостов был предельно собран и деловит. Что-то лаконично спросил глава торгового дома. Бумаги идут по три с половиной, спрашивает. Начинать покупку. Застыв в ожидании, он чем-то напоминал охотницу гончую, готовую сорваться в стремительный бег по команде своего хозяина. С какой отметки началось падение? уточнил Денис начальную котировку. 4.80 Заглядывать в отчёт свежеиспечённый начальник отдела ценных бумаг не стал. Мишкой его называли все. Язык не поворачивался обращаться по имени-отчеству к рыжеволосому, конопатому мальчонке двадцати двух лет от роду и ростом около метра 60. Маленькая собачка до старости щенок. Всё это слегка перекрывалось природной смекалкой и потрясающей работоспособностью. Когда Денис попросил отпустить его в Петербург, старший Черников ещё долго кряхтел и ухохал. Потеря была существенной. Но несмотря на катастрофический кадровый голод, брать первого попавшегося не хотелось. Требовались свои люди. Денис подошёл к окну и полностью распахнул створки. Лёгкий ветерок, пролетевший со стороны залива, освежил долгожданной прохладой тяжёлый воздух кабинета. Внимательно посмотрев на нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу Мишку, он спросил: "Объёмы большие?" «Не очень», – чуть замешкавшись, ответил Хвостов. Это было уже странно. Обычно при резких и сильных падениях котировок начинается пресловутый паник-сел. Или на цивилизованном языке. Тотальная распродажа бумаг перепуганными инвесторами. Пока этого не происходило. Задумчиво потерев указательным пальцем лоб, Денис отдал команду. «Передай ему, пусть начинает скобка от трех рублей». Баку. 18 мая. 1897 год. Лаканта. Вчинах Гала. Освещение зала медленно угасло. Когда воцарился полумрак за тончайшей занавесью сцены появились обнажённые девушки. Под негромкий аккомпанемент восточной мелодии прекрасные танцовщицы сделали первое движение с завораживающей пластики. Зал взорвался рукоплесканиями. Золотая молодёжь и богатой заправила южного города собирались по вечерам в знаменитой Лаканте. Многие приходили, чтобы посмотреть на обольстительную Яну. юную приму местного кабаре. Четверо мужчин лишь на мгновение отвлеклись на начавшееся представление. Их взгляды были прикованы к предстоящей раздаче. Извините, ради бога. Красивая девушка мило улыбнулась Юсуфу Мамедову. Она случайно подтолкнула его, когда он наливал вино в бокал, и несколько капель попало на зелёное сукно карточного стола. Ой, красавица, не переживай ты так. Да ты и не будешь Жгучий брюнет с хищным носом радостно засмеялся. Засмущавшись, девушка удалилась, призывно покачивая бёдрами. Три пары мужских глаз во второй раз за последние минуты отвлеклись от игры. Моментальная замена колоды, произведённая четвёртым участником, осталась незамеченной. Добавляю 10. Аристократического вида господин, представившийся паном Заครжевским, нервным движением двинул фишки. Поддерживаю. Лев Давидович сделал короткую запись в блокноте. В банке лежало 50 тысяч. Игра велась на запись. Вчера вечером он со своим напарником Юсуфом выиграл у двух богатых польских промышленников 5 тысяч рублей. Сегодня они пришли отыграться. Революции требовались финансы, и бакинские подпольщики частенько пользовались услугами шулеров для пополнения партийной кассы. Обыгрывали в основном заезжих гостей, но бывало, что страдали и местные представители нефтепромышленной элиты. Прибыв с инспекции в местное отделение Южно-Российского Рабочего Союза, молодой профессиональный революционер Лев Давидович Бронштейн был встречен со всей щедростью кавказского гостеприимства. Полезным оказался и опыт местных товарищей. «Я пас». Высокий господин с жестким цепким взглядом сбросил свои карты. Подошла очередь Юсуфа. Свою работу он сделал. Колода перед раздачей была заряжена. И кара из четырех тузов в руках Бронштейна. Дожидалась своего триумфа. «Навезет». Огорченный брюнет вздохнул и отодвинул карты в сброс. «Прикупаю». Зак Ржевский добавил фишки в банк и сбросил одну карту. Задержав на мгновение руку над колодой, он плавным движением пододвинул прикупную карту к себе. Она осталась лежать на столе рубашкой вверх, приковывая внимание остальных игроков. Лев Давидович усмехнулся про себя. «Пора было заканчивать игру». Отсчитав фишек на 15 тысяч, Он решительно двинул их в центр стола. «Добавляю». На польского аристократа было жалко смотреть. Его рука тянулась к лежащей карте, неуверенно замирала и отдергивалась обратно. Крупные капли пота выступили на высоком лбу, и дрожащие пальцы судорожно искали носовой платок. Наконец он решился. Так и не перевернув карту, он твердо произнес. «Открываемся». Бронштейн медленно растягивая удовольствие. Выложил одну за другой четыре карты поверх стотысячного банка. У гордые надменные тузы, казалось, ухмылялись невезучему противнику. На лице поляка не дрогнул ни один мускул. На стол неторопливо легла трефовая десятка, следом король той же масти. Лев Давидович спокойно ждал. У соперника оставалось на руках ещё три короля. Дама треф появилась беспокойство. Валет треф. Юсуф ошибся. Девятка треф. Потомственный шляхтич спокойно произнес «Тридфлэш, господин Баренштейн. Когда я смогу получить свой выигрыш?» Это у аристократа в двадцатом поколении слова «карточный долг» могут вызвать смертельный приступ. У них в крови память проигранных за зеленым сукном имении фамильных замков. У молодого Лейбы кровь была другая, революционная. «Завтрак вечер у пан Зак Ржевский. Вас не затруднит написать расписку?» «Отчего же? Извольте». Дитя гор долго извинялось за ошибку и горячо размахивало руками. Лев Давидович его не слушал. Пусть с ним разбираются местные товарищи. Утром следующего дня он отправился на вокзал. Пора было возвращаться в родной Николаев. На перроне его ожидали. Но кто же знал, что аристократического вида господин связан с местными уголовниками? А с этим людям шутки плохи. Кровь у них тоже другая, не дворянская. Придется соглашаться на их условия. Заодно и бакинских товарищей в деле проверим. Российская империя. 1 июня 1897 год. Губернская полицейская управа. В связи с небрежением к правилам водоходства, участившимися случаями утечки продуктов нефти переработки из резервуаров нефтеналивных танкеров, ужесточить надзор, нещадно штрафовать злостным неоднократным нарушениям подвергнуть аресту имущество. до судебного разбирательства. Из циркулярной депеши министра государственных имуществ России Островского Н. в особой инспекции по судоходному надзору 1 июня 1897 года сначала Бакинские, а за ними и столичные газеты вышли с сенсационной новостью. На нефтепромышленных предприятиях Каспийского товарищества рабочие объявили бессрочную стачку. Два нефтеналивных танкера, принадлежащие Ротшильдовской компании Мазут, в результате аварии допустили утечку большей части керосина в воды реки Волга. Нефтехранилище Каспийского товарищества под Самарой сгорело дотла в результате поджога, неустановленными злоумышленниками. Акции российских дочек самой могучей торговой империи мира рухнули с начала торгов следующего дня более чем на 20%. Рейдерская операция торгового дома Черников и сын подходила к завершающей фазе. Петербург. 2 июня 1897 год. 12:30. Штаб-квартира Каспийского товарищества. Где-то в недрах всемирной паутины покоится любопытное исследование, проведённое в шутливой форме. На основе сравнительного анализа русского мата из рубежных аналогов, используемых в сражениях военначальниками, делается вполне логичный вывод. Более короткая форма приказов является одним из факторов победы. Два собеседника, расположившихся в уютных креслах небольшого кабинета, этого исследования, в силу объективных причин, не читали, но в диалогах, учитывая сложившуюся ситуацию, придерживались сходных принципов. «Падаем дальше». Высокий широкоплечий мужчина с резкими чертами лица сопроводил фразу решительным жестом любителей гладиаторских боев. «Сколько уже?» Молодой человек с обрюзгшим лицом и безвольным подбородком равнодушно смотрел в окно. «Почти 25 процентов». «Баку известили?» Грузно выбравшись из кресла, молодой собеседник подошёл к кабинетному столу и наполнил бокал водой из хрустального графина. "И ещё утром рекомендуют выкупить 10%. Зачем?" про защиту никто не знает. Широкоплечий мужчина терпеливо пояснил. "Для страховки. Хорошо, дай приказ на скупку. В любой войне всегда участвует несколько игроков". Через полчаса на фондовом отделе Петербургской биржи к процессу покупки акций нефтяной компанией подключился и сам эмитент Петербург. 2 июня 1897 год. 13:15. Резиденция торгового дома Черников и сын. Кабинет главы торгового дома, напоминающий деловым беспорядком штаб наступающей армии, в который раз уже забежал начальник отдела ценных бумаг. Мешки на руке были заняты обрывками телеграфных лент, поэтому пот вытирался рукавом новенького пиджака. Едва переступив порог, он взволнованно доложил: "Рос начался. Сколько Сегодня в ходу были односложные фразы. Времени на сантименты не хватало. Почти 4 рубля. Как только цены опустились до 3 рублей, опытный биржевой маклер Аарон Либман по приказу торгового дома начал скупку акций Каспийского товарищества. Ситуация была стандартной. Видя начавшийся рост, в процесс подключались мелкие спекулянты. Противоядие было элементарным и на сленге биржевых игроков называлось высадкой пассажиров. Какое количество выкупили? Нерное возбуждение выдавалось машинальными штрихами карандаша по дорогой лощёной бумаге. Около 22%. Дикий взгляд и взлохмаченные рыжие вихры заставляли усомниться в бесстрастности начинающего спекулянта. Продаём 5%. Резкий сброс крупного пакета акций обычно трактовался мелкими спекулянтами как окончание игры на повышение. Теперь следовало ждать новой волны распродаж. Денис взглянул на своё непроизвольное творение. с карандашного рисунка на белоснежном листе улыбалась Юлька. Петербург, 2 июня 1897 год. 15.00. Штаб-квартира Каспийского товарищества. Широкоплечий мужчина доложился коротко и сухо. Почти на миллион успели выкупить. В холодном взгляде рыбих глаз промелькнул интерес. И что? Милочь влезла. Курс поднялся. Блестветные тонкие губы лениво разжались в ядовитой усмешке. Продолжай слухко. По текущий последовала не продолжительная пауза, завершившаяся рубленым ответом. По любой. 10 минутами позже биржевой маклер нефтяного товарищества выставил ордер на покупку без ограничения цены. Петербург, 2 июня 1897 год. 16:25. Резиденция торгового дома Черников и сын. Денис Иванович, заявок на продажу нет. От окна начальника отдела ценных бумаг взлетела небольшая стайка воробьёв, мирно клевавших что-то из кормушки за окном кабинета. "Как нет? Ни одной?" голос предательски сорвался. От предчувствия провала холод стал расползаться по груди. "Ни одной, шеф. Совсем." Глуповатый вопрос, на который Мишка не стал даже отвечать, только горестно махнув рукой. Всё было ясно. Полный провал. И виноват в этом лично Денис. Нужно было всего лишь поинтересоваться защитными способами, известными в этом времени. Он же просто доверился реестру акционеров, добытому Ерофеевым. Блестящее нападение разбилось о железобетонную стену тусклого коттеджа. Защитный приём Каспийского товарищества был примитивен, но эффективен. Часть акций была оформлена на подставные или дружественные компании. Когда рейдерская атака торгового дома Черников и сын обвалила рынок в панической распродаже, эти компании участия не приняли. Акций на продаже не осталось. Сколько мы успели выкупить? 28% Денис Иванович. Всё, Миша, закрываем лавочку. Неудавшаяся атака, тем не менее, принесла чистой прибыли больше 2 млн рублей золотом. Каспийскому товариществу не улыбалось иметь в крупных акционерах столь недружественную компанию. После недели переговоров акции были выкуплены собственником практически по рыночной цене. Защищающаяся сторона также не осталась в накладе. Скобка собственных бумаг по низким ценам принесла в копилку нефтяного товарищества около миллиона рублей. Проигравшими, как обычно, оказались рядовые акционеры. Когда дерутся паны, чубы летят у холопов. Все как всегда. Первое сражение было проиграно. Но война продолжалась. Срочно требовался союзник. Глава девятая. Вне времени, вне пространства. В этой короткой главе хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление. Ошибка Дениса заключалась, по мнению автора, не в тактической недооценке ситуации, а в стратегическом пренебрежении противником. Почувствовав вкус лёгких побед, он просто расслабился, и расплата последовала незамедлительно. Денис забыл, что на другой стороне находятся лучшие финансовые умы человечества, которые уже делали первые шаги к почётному титулу правильных пацанов. титулу, полученному ими за самое гениальное в своей простоте решение – уничтожение золотого стандарта и возведение доллара в статус мировой резервной валюты. В результате этой операции весь мир стал заложником нескольких финансово-промышленных кланов. Все валютные и торговые операции в короткий срок радикально поменялись. «Вы хотите что-то купить? Нефть? Золото? Металл? Старый цель имеет продать вам это. Чем будете платить? Нет, франк и марку нельзя». Нужен доллар. Вы не имеете доллар? Старый Циля продаст вам доллар. Напечатает и продаст. А вы хотите продать? Что у вас? Нефть. Хорошо. Вот вам доллары. Свежие. Только что из-под станка. Вы хотите продавать за евро? За евро нельзя. Только за доллары. И не упорствуйте. Вас как зовут, молодой человек? Саддам Хусейн? Завтра к вам приедут мальчики и объяснят. почему нефть можно продавать только за доллары. Мальчики приезжали и объясняли. Бандитские разборы за коммерческий привокзальный ларек по сути своей не отличались от войн за крупнейшие нефтяные месторождения. Все зависело от уровня заказчика. Кто-то платил бритоголовой братве в кожаных косухах с ТТшником за поясом спортивных штанов. Если уровень был повыше, то привлекались ОМОН и СОБР. Если же заказчик был совсем не мелочным, на горизонте появлялась группа бойцов в кевларовых бронежилетах, вооруженных изящными пистолет-пулеметами. Правильные пацаны мелочными не были, поэтому на разборке обычно прибывал 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Глава 10. США. 15 апреля, 2009 год. Штаб-квартира ФБР, Нью-Йорк. следы ядерного взрыва в центре Исламабада ведут к террористической группировке Аль-Каида. Обвинения наших спецслужб в помощи террористам это провокация и гнусная ложь, из докладной записки директор ФБР Алена Шуста. Петербург, 15 июля 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Крепкий запах пота от разгречённых тел. Звонкие шлепки ударов по боксёрским грушам. и привычный лязг металла спортивных тренажёров. Создавалось полное впечатление, что никакого переноса не было. Обычная тренировка в обычном московском спортзале. Подвал под конторкой торгового дома переделали практически сразу же после переезда в столицу. Немного пришлось повозиться с чертежами спортивных снарядов, но особых сложностей в изготовлении не было. У Дениса даже возникла идея организовать сеть фитнес-клубов, что при должной рекламе могло принести неплохие дивиденды. Потом, правда, она куда-то улетучилась. В занятиях обычно, помимо самого Дениса, участвовала пятёрка бойцов-диверсантов, их командир Платов. Иногда присоединялись Фетька Ерофеев с стройкой своих подчинённых. Остальной персонал торгового дома в непонятных забавах своего руководства участия не принимал. Сегодняшняя тренировка проходила в узком кругу: непосредственный шеф и его диверсионный отдел. Андрей, задняя нога отстаёт, подтягивай. Задняя нога, впрочем, как и передняя, у сорокалетнего ученика отсутствовала полностью. Матушка-природа, к сожалению, не предусмотрела такую коллизию и ограничилась одной единственной парой. Но молодой тренер на эти мелочи внимания не обращал. Методика занятий включала в себя и стандартные фразы, которые въелись под корку намертво. Фари, подбор к ниже опусти и переднюю руку выше держи. То, что десятилетними мальчишками усваивается инстинктивно, взрослым мужикам приходится объяснять пошагово. Недаром тридцатилетний возраст считается уже потерянным для большого спорта. Григорий Прыгаешь пять минут без перерыва. Твоими ногами только по плацу маршировать. Сорокалетний ученик беспрекословно отошел от боксерской груши и взял в руку детскую скакалку. Если будете халтурить, на следующем занятии устрою вам гавану. Угроза подействовала. Диверсионный отдел резко увеличил интенсивность работы. Силовая тренировка на выносливость, придуманная специалистами кубинской сборной по боксу, могла напугать и более именитых спортсменов. «Стоп, бойцы!» – хлопнул в ладоши Денис, привлекая внимание. «Сейчас попробуем новое упражнение. Всем надеть перчатки». Дождавшись, когда ученики выполнят команду, он продолжил. «Слушаем водную. Нужно проникнуть на охраняемый объект. Оружие по условиям задачи исключено. Вы – нападающая сторона. Я – охранник. Вот это – коридор помещения». Денис указал на две боксерские груши и встал между ними. Расстояние в два с половиной метра позволяло подойти только двум атакующим одновременно. «Начали!» Бойцы смущённо потопали, наконец вперёд выдвинулся Платов и самый молодой член команды, тридцатилетний Фарид. Сдвоенная атака захлебнулась ещё из нескольких секунд, и нападающие Бестолков отступили назад, перекрывая пространство оставшейся четвёрки. Теперь слушайте, как нужно делать по правилу. Бывший начальник службы безопасности Московского банка старался передать бойцам небольшую толику знаний, полученную от своих ещё не родившихся подчинённых. Нападение производится гуськом. но не в затылок друг к другу, а в шахматном порядке. Полшага в сторону от впереди идущего. Понятно? Дождавшись не очень уверенных кивков, шахматный порядок для инструктируемых представлялся явно чем-то эфемерным. Денис объяснял дальше. «Каждому на атаку дается 3-4 секунды, не больше. Если не успел свалить противника, проходишь дальше. Каждый со своей стороны. Внимание охранника при этом рассеивается. Добивает идущий следом. Если и он не справится, передает дальше по цепочке. И так до последнего бойца». «Денис Иванович», — обратился с вопросом Платов. «А если и последний не сумеет добить?» «Тогда мне придется набирать новую группу диверсов». Жестко, без малейшего намека на шутку, ответил Денис. «Поехали». Выдержать 20-секундный шквал непрекращающихся ударов, да еще и на ограниченном пространстве, тяжело даже мастерам очень высокого уровня. Практически невозможно. На этом, собственно, и строилась нехитрая методика спецподразделений. Денис ломался на четвертом. «Стоп, бойцы! В следующем встает Платов». «Остальные нападают». С -с, «Слушаюсь, шеф». Вытерев кровь с брови, кожа на перчатках была все-таки грубоватой. Он направился в душевую, но остановился, увидев в двери взволнованного чем-то Федьку. «Денис Иванович». В голосе верного помощника проскальзывали истеричные нотки, а взгляд был обречен отчаянным. «Денис Иванович». Понизив голос до шепота, повторил он. «Юлия Васильевна пропала». Москва. 17 июля. 1897 год. Большой Гнездиковский переулок. Охранное отделение Департамента полиции. Начальник Московского охранного отделения подполковник Мартынов хмуро рассматривал сидящих перед ним посетителей. Одного из них, известного предпринимателя Рябушинского, он знал не понаслышке. Дважды на его предприятиях арестовывали профессиональных агитаторов. Обычные малоприязненные отношения между жандармерией и купечеством в данном случае были забыты. Павел Михайлович был уважаем во многих ветвях власти. Почётное звание потомственного гражданина, выданное канцелярией его императорского величества, было лишним тому подтверждением. Второй молодой человек, хоть и обладал приятной наружностью, не понравился шефу охранки сразу. Точнее, не понравился холодный, слегка пренебрежительный взгляд. Именно так на Константина Петровича имел обыкновение смотреть директор департамента полиции. Но считаться приходилось и с этим юношей. В архиве отделения досье имелось на всех известных людей Российской империи. После взаимных обязательных приветствий разговор начал именно молодой человек. И начал с весьма неприятного вопроса. «Почему дело находится в ведении охранного отделения, а не полицейского сыска?» Полковник чертыхнулся про себя. Еще и этих не хватало для полного счастья. Вчера вечером была неприятная беседа с извечными конкурентами в синих мундирах, губернским управлением жандармерии. Дело представлялось громким, и охотников за лаврами было предостаточно. «Потому что в карете была обнаружена записка противоимперского содержания». Помимо фразы "смерть самодержавию", записка содержала ряд нецензурных выражений в адрес монаршей особы, поэтому показывать её посетителям он не собирался. И что удалось выяснить на сегодняшний день? Это начинало походить на допрос. Мартынову очень хотелось поставить молодого господина Черникова на место, но приходилось помнить и о бутреннем телефонном разговоре с канцелярией московского обер-полисмейстера. Давление было нешуточным. Требовали скорейшего расследования дела и настоятельно просили а просьба такого уровня равносильна приказу. Со всей почтительностью отнестись к родственникам похищенной. К последним был причислен и Денис. Светская хроника столичных и московских газет захлёп обсуждала предстоящую помолвку богатой наследницы и восходящей звезды финансового мира. Константин Петрович Голубчик вмешался Рябушинский, почувствовав несколько напряжённую атмосферу. Поймите нас правильно. Мы очень волнуемся за судьбу Юленьки. Я всё понимаю, Павел Михайлович. попытался добавить сочувствия в голосе шеф охраны. Мы делаем всё возможное, и поверьте, обязательно найдём похитителей. Вы так и не ответили, господин полковник. Есть ли хоть какая-то информация? Стереотипы, намертво вбитые в голову ещё советской пропагандой, сказывались и здесь. Никакого уважения к охранному ведомству Денис не испытывал, поэтому он и не старался быть любезным. Есть кое-какие зацепки, неохотно ответил Мартынов. Но даже принимая во внимание ваше состояние, рассказать увы ничего не могу. Расследование проводится в глубочайшей тайне. Господин полковник, в дверь просунулся адъютант шефа охраны, молодой поручик с щегальскими усиками. "Кучер, пришёл в сознание. Выезжаем", лаконично ответил тот, поднимаясь со стула. "И позови Сидельникова. Допрос важного свидетеля, начальника охранного отделения, решил провести самолично. Мы едем с вами". Как и любой житель 21-го столетия, Денис прекрасно разбирался в трёх вещах: В политике, в футболе и детективном расследовании уголовных преступлений. Иногда занимался и финансами. Рослая гнидая лошадь, запряженная выездной экипаж шефа московской охранки, нетерпеливо фыркала и била копытом по мостовой. Молодцеватый вахместер лихо вскочил в козлы в ожидании своего начальства. Рябушинский, сославшись на плохое самочувствие, уехал домой и в больницу направились втрою. Подполковник захватил с собой своего заместителя по сыскной части, коллежского советника Васильникова. В двухместную коляску уместились с трудом, пришлось потесниться. Едва тронулись в путь, как Денис задал первый вопрос. Есть какая-нибудь информация о выкупе? Вечером того же дня преступники телефонировали в особняк и передали, что требования объявят через неделю. Голос подполковника звучал сухо и неприязненно. Продолжающийся допрос его нервировал. Подробности похищения установили. Денису было наплевать на переживания московского жандарма. Его больше волновала судьба любимой. Двое нападавших выдернули её из собственного экипажа и скрылись в проходных дворах. Скорее всего, их там поджидала повозка. Кучер пытался оказать сопротивление, но ему проломили голову рукоятью револьвера. Где это произошло и когда? Вместо шефа охранки ответил ветерану уголовного сыска Крепкий сорокалетний мужчина с цепким взглядом на смешливых карих глаз. В его голосе слышалось сочувствие к молодому человеку. Коллежский асессор охотно пояснил: "Среди бела дня, в полуверсте от Тверского бульвара, несколько минут ходьбы до резиденции Московского обер-полицмейстера и губернского управления жандармерии". Мрачный подполковник дополнил его ответ: "Похищение было дерзким и эффективным. Свидетелей много, но внятного описания они дать не могут. Значит, кучер последняя надежда". Шеф охранки молча кивнул головой и отвернулся в сторону. С какого номера был сделан звонок, установили? Коляска неожиданно подпрыгнула на кочке, и Денис едва не прикусил себе язык. Рядом чертыхался сидельников, потирая ушибленный локоть. И вот, не дрова везёшь, за дорогой смотри, прикрикнул подполковник наезддового. Виноват ваше благородие, раздался сконфуженный голос вахмистра. Ещё втирай, да и колдобин не было. Денис вопросительно посмотрел на соскаря. Ответа на последний вопрос он так и не получил. Номер 1167. Телефонный аппарат доходного дома, что на Чистых прудах. Более 100 жильцов, и все разговаривают с вестибюля. Могли и посторонние зайти с улицы. Коллежке-офисер взглянул на молодого человека с интересом. Уголовный розыск эту версию отработал в первую очередь. А если установить тайное наблюдение? Невозможно никак. Помещение маленькое, спрятаться негде. Экипаж сделал резкий поворот, и собеседники повалились друг на друга. Шеф охранки разъяренно заорал. «Чтоб тебя черти в аду поджарили! Будешь у меня на конюшне дежурить!» Не вслушиваясь в оправдательный лепет ездового, Денис продолжал наседать на начальника розыска. «Может, вахтера поменять? Или наказать ему, чтоб подслушивал?» «Поменять вахтера на филера можно, но преступник сразу же насторожится, увидев новое лицо. Глуховатый он, к тому же. Толку не будет никакого». А если установить, Денис оборвал себя на полуслове. Технологию следующего столетия, пришедшую на ум, разглашать не стоило. Москва, 18 июля 1897 год. Сторожный бульвар. Екатерининская больница. Бородатый мужик с перебинтованной головой и багрово-фиолетовыми оттенками вокруг узких щелочек глаз говорил с трудом, чтобы расслышать едва слышную речь. Приходилось наклоняться к изголовью больничной кровати. Уголовники это были, ваше превосходительство, никакие не анархисты. Любой чиновник высокого ранга ассоциировался у него с генеральским чином. Мартынов нахмурился. В первоначальную версию следствия, где фигурировали подпольщики, это не укладывалось. Почему-то решил, что это были уголовники. Да я на них, ваше высокоблагородие, насмотрелся у себя в Сибири. У нас там сыных много было. Свидетель закашлялся и потянулся за стаканом с водой, стоящим на прикроватной тумбочке. Сделав шумный глоток, он продолжил: "Разные попадались, и уголовные, и политические. У меня глаз намётанный, не сунь любая тесь". Шеф московской охранки задумался. Дело нравилось ему всё меньше и меньше. Во-первых, сам факт того, что похитители передвинули переговоры на неделю, настораживал Киднеппинг, перебравшись через океан, еще не получил широкого распространения в отечественном уголовном мире, но некоторый опыт у охранного отделения уже был. Время в данном случае работало против налетчиков, полицейский розыск в любой момент мог потянуть за ниточку. В бесследных преступлениях не бывает. Эту азбучную истину знала каждая из противоборствующих сторон. Во-вторых, попытка замаскировать уголовное преступление политической окраской в практике воровского мира встречалась крайне редко. И в-третьих, многолетний опыт сыскаря и безошибочная интуиция. подсказывали начальнику московской жандармской охранки, что дело не так просто, как выглядит на первый взгляд. Была в нем какая-то каверза. Единственным положительным моментом было то, что осведомительная сеть отделения среди уголовной братьи была намного обширнее, чем в политическом подполье. «Ну, описать ты их сможешь?» – вмешался в допрос Денис. «Ну, а что их описывать, ваше высокоорудие?» – пожал плечами кучер, тут же поморщившись от боли. «Люди как люди!» Голова, две руки, две ноги. Одета были во что? Может быть, шрамы у них имелись, родинки приметные, татуировки. Подключившийся к процессу заместитель по розыску спрашивал медленно и отчётливо: "Давай возможность свидетелю обдумать каждый вопрос". "Да не упомню я ничего, господин хороший", смущённо ответил кучер. Как по голове же дорыхнули, всю память отшибло. Больше ничего интересного добиться не удалось. В задумчивом молчании покинув госпиталь, Разговор возобновили на свежем воздухе, в тенистой аллее прилегающего переулка. «Какие следующие действия планируете, Константин Петрович?» Денис задал вопрос ровным холодным тоном, стараясь не высказывать ни словом, ни жестом своего неприязненного отношения. «Позвольте мне, господин Черников, самому отвечать за свои дальнейшие шаги. Перед вами я больше отчитываться не намерен с...» Раздражение, копившееся весь день у жандармского подполковника, наконец-то вырвалось наружу. Стоявший рядом калежский асессор С безучастным видом наблюдал за стайкой синиц, словно происходящее не имело к нему никакого отношения. А теперь послушайте меня, господин начальник охранного отделения. Если вы выйдете на след преступников и решите произвести захват, не поставив при этом меня в известность, то я вам настоятельно советую этого не делать. И если с головы Юлии упадёт хоть малейший волосок, то у вас, подполковник, появится личный враг. Жёсткие зелёные глаза внезапно потемнели, и от этого резко похолодевшего взгляда Подполковнику сделалось неуютно. Битому полицейскому волкодаву, в молодости не раз бравшему в одиночку вооруженных налетчиков, почему-то не захотелось иметь среди личных врагов молодого человека. Наплевательски относившийся к угрозам свой адрес со стороны уголовных и политических элементов, подполковник почувствовал, что это не угроза. Это обещание, которое господин Черников непременно исполнит. Поэтому, молча кивнул головой, он направился к своему экипажу, поджидавшему его у конца аллеи. Денис постоял несколько минут, раздумывая, куда двинуться дальше. В гостиницу, где он поселил свою боевую группу, смысла идти не было. Слишком малый объём информации не предполагал пока никаких активных действий. Ерофеев, отправленный в свободный поиск, обещал вернуться ближе к вечеру. Город для него был чужой, и собственных осведомителей здесь он не имел. Чтобы начать расследование, отставной пристав решил пробежаться по старым друзьям из полицейского сыска. Решив, что стоит в спокойной обстановке еще раз расспросить Павла Михайловича, молодой человек свистнул проезжавшего мимо извозчика и направился на Малую Никитскую. В особняке на диванном столике роскошного вестибюля лежала срочная депеша, подписанная верным помощником. Текст телеграммы был лаконичен. «На банк началась атака». Империя нанесла ответный удар. Глава 11. США. Пентагон. 15 апреля 2009 год. Председатель Объединённого комитета начальников штабов адмирал Майк Малин обеспокоен ухудшением ситуации в Афганистане, в особенности изощрёнными действиями боевиков из движения Талибан и возросшими потерями американской армии. The national interest США. Москва, 19 июля 1897 год. Малая Никитская. Частный особняк. Головоломка начинала складываться. Это ведь на атаки следовало ожидать, и её ждали. Мир, где вращаются огромные суммы, не прощает ошибок. Денис ошибся, но вековой опыт будущего был неплохим помощником. Все необходимые меры приняты, все защитные схемы расписаны до мелочей. Финансовые войны сродни уличным дракам. Бей первым и добивай. Не давай возможности сопернику подняться. Неприложенная истины, действенны во многих жизненных ситуациях. Дал противнику прийти в себя, жди обратку. Денис был к этому готов. Торговый дом не был акционерным обществом, и с этой стороны угроз не опасались. Слабым звеном оставался банк и руководство. В его отсутствии бразды правления достались неопытному Хвостову. Сделать уже ничего было нельзя, оставалось только ждать. Если же захватчик окажется сильней, решение в этом случае было простым. Банков много, Юлька одна. Тот, кто начал атаку и был заказчиком похищения, в этом Денис уже не сомневался. Но ошибку совершил не только он. Противник также оказался не безупречен. Был сделан хороший ход, и мозговой центр обороняющихся оказался вдали от места основной баталии. Но не стоило трогать Юльку. Теперь у Дениса появился личный интерес. Москва. 19 июля 1897 год. Павловская улица, частные номера. В просторной зале двухместного гостиничного люкса, где разместились Ерофеев и Платов, Шло оперативное совещание. Долгая беседа с Павлом Михайловичем розыскных плодов не принесла. От московского охранного отделения известий тоже не было. И оставалось надеяться только на собственные силы. Докладывай, Степан Савельевич, что удалось узнать? Дениски внул своему главному детективу. Уже привычно что-то рисую во время раздумий. В этот раз выходила фантастическая зверушка. Собственно, докладывать особо нечего, ответил отставной пристав. В Москве есть три банды, занимающиеся этим промыслом. Мытищенский взял месяц назад гвардемский сыск из городской управы за московское кодло, отбыло на гастроли, по слухам, но источник надёжный. Галицинские как в воду канули. Почему галицинские? заинтересовался Денис. Они из коллег, что у больницы княжеской милостыню попрошайничают, дань собирают, пояснил Ерофеев. Молодой человек задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Может, стоит сосредоточиться на их поиске? Твои товарищи от подработки не откажутся?» С этими словами он вытащил из внутреннего кармана пиджака пачку ассигнаций и протянул ее сыщику. Во многих вещах Денис до сих пор мыслил категориями 21-го столетия. Ерофеев смущенно замялся и осторожно сказал. «Жалование у них, конечно, невеликое. Да только они так готовы расстараться». С трудом сформулировав дипломатичный ответ, он не стал объяснять своему шефу, что старая полицейская дружба весит больше, чем денежный куш. Свой промах Денис понял моментально. Встав из-за стола, он подошёл к окну и выдержав небольшую паузу, твёрдым голосом произнёс: "Степан Савельевич, мы не подношения им даём, а просим помочь, свободное от службы время. Любой труд требует вознаграждения". Софистика входила в число обязательных дисциплин для переговорщика ещё в той жизни. Ну ежели так, то тогда оно, конечно же, выдал лингвистически выверенную фразу, окончательно растерявшийся сыщик. Мы за всегда в лепёшку расшебимся. Вот и отработает это направление до конца, подытожил Денис. И в расходах не ограничивайте. А у тебя, Павел Антонович, обратился он к штабс-капитану. Есть что новенького? Идея, пришедшая в голову молодому человеку во время поездки в карете с шефом охраны. Для осуществления требовало либо хороших знакомых, либо банального подкупа. Отставной офицер российской армии, отправленный на выполнение столь ответственного задания, опыта в мздоимстве не имел. Хорошие знакомые в нужном ведомстве тоже отсутствовали. Поэтому он лишь смущенно развел руками. «Денис Иванович, они все-таки к министерству в внутренних дел относятся. Опасаются». «Ладно, это я возьму на себя», – после некоторого раздумья сказал Денис. А ты, Павел Антонович, выступаешь в распоряжении Ерофеева. Если выйдете на след банды, поможешь провести разъяснительную беседу. Слушаюсь. Отрепортировал повеселевший Платов. Это мы с превеликим удовольствием. Умение быстро и качественно разговаривать языков было неотъемлемой частью подготовки пластунов. В отличие от непривычных для боевого офицера заданий по поддолжностных под лиц. Денис взял со стола внушительных размеров нож, неизвестным образом здесь оказавшийся, и быстрым движением прокрутил его в руке. Взгляд его сделался тяжёлым и злым. Внимательно посмотрев на своих подчиненных, он жёстко произнёс: "Если во время беседы эти твари пострадают, упрекать я вас не стану". Штабс-капитан с сыщиком обменялись понимающими взглядами, и Рафеев быстро сменил тему разговора. "Денис Иванович, а в столице как дела?" В столице, задумчиво переспросил тот. В столице пока что всё по плану. Из ежечасных пространных петербургских депеш было ясно, что начальный этап атаки неизвестного широкой публике рейдера захлебнулся. Противник, особо не изочряясь, перенял тактику захвата у торгового дома. Первым делом ему набрал и столицу Дениса. Затем через подкупленных газетчиков разместил статьи о плачевном состоянии дел первого купеческого банка. В результате чего в кассы потянулись толпы вкладчиков. Защитные действия также не отличались особыми изысками. Две заранее открытые кредитные линии в крупных столичных банках позволили справиться с истеричным наплывом вкладчиков. Более того, во всех отделениях Первого купеческого появились объявления, что режим работы касс продлён до полуночи. Напуганные вкладчики, без проблем закрыв свои депозитные счета, уже через 2 дня робкими ручейками потянулись обратно. Установилась шаткая равновесие, которое Денис планировал нарушить завершающим аккордом. Следующие действия противника читались легко. Все это было бы неплохо, но главным оставалось освобождение Юльки. Для этого требовалось ее найти. Денис очнулся от раздумий и отдал команду своим бойцам. «Все, братцы, пора приниматься за дело». Перед уходом он взглянул на очередное свое машинальное творение. На белом листе бумаги. Рыцарь в черных доспехах, отдаленно напоминающий самого Творца, истреблял двурогое панцирное чудище. Истреблял явно не рыцарским способом. Отломив собственный рог чудища, он производил действие, которое в старину именовалось «сажанием на кол». Будущие современники Дениса назвали бы это по-другому. Петербург, 23 июля, 12.00. Штаб-квартира Каспийского товарищества. Рыхлый веснушчатый кулак с грохотом опустился на лакированную поверхность стола из дорогого канадского дуба. Откуда у них деньги? Широкоплечий собеседник не дрогнул и ответил спокойным тоном. Скорее всего, создали запас. На сколько упал курс? Блёклые глаза пылали неподдельной яростью. На 30% начинайте скупку. Они не справятся. Согласно кивнув, высокий мужчина вышел за дверь. Москва, 23 июля. 1897 год. 15.00. Центральная телефонная станция. Сонечка привычно рыдала на своём рабочем месте. Нет, не из-за принца. Принца она дождалась. Он прискакал на вороном коне, запряжённым в выездной дрожке столичной инспекции управления телеграфов и почт. И место было другим. Не облезлый стол одного из телеграфных узлов столицы, а отдельный кабинет помощника управляющего коммутаторной станции. Когда ее принца с повышением перевели в Москву, телеграфная барышня уехала вместе с ним. А слезы проливались от любви. Такой, что перехватывало дух, и сердце начинало испуганно дрожать от переполнявших его чувств. Любви, про которую не пишут даже в замечательных книгах с яркими обложками, которые она покупала в солидных баканистических магазинах. В лавке старьевщиков госпожа Лисовская больше не заходила. Она так обрадовалась за молодого господина с зелеными глазами, когда узнала, что он дождался свою принцессу. И разрыдалась, узнав о случившейся трагедии. «Нет, Сонечка обязательно ему поможет. Пусть ее уволят, но она сделает все, о чем ее попросил этот несчастный господин». Коммутаторная принцесса вздохнула и вытерла слезы вместе с дорогой французской тушью. «Надо напоить чаем ее подопечного. И от булочек он не должен отказаться. Она сама их пекла». Интересно, когда он кушает, как пришел на смену, так и сидит в уголочке, не пошелохнувшись. И второй такой же. Откуда только такие берутся? Отставной унтер-офицер Шабанеев, один из бойцов Дениса, не испытывал никаких неудобств от долгого ожидания. В пластунах, а позднее в охотничьей команде, засады случались и более продолжительные, и в намного худших условиях. Поэтому он просто ждал, слегка прикрыв глаза, в полностью расслабленной позе. И к любовным романам он был равнодушен. Он вообще плохо читал по слогам. Поэтому полученную инструкцию он просто зазубрил. Унтер-офицер был одним из первых, кто услышал в этом мире термин прослушка. Петербург, 23 июля 1897 год. 12:30. Резиденция торгового дома Черников и сын. Фейтко быстрым шагом зашёл в кабинет. На привычном месте шефа сегодня восседал исполняющий обязанности главы торгового дома Михаил Хвостов. Доклад был кратким. Они начали. Молодой помощник чётко усвоил лаконичную манеру общения во время пиковых ситуаций. Деньги успели перевести. Предварительные расчёты оказались ошибочными. Кредитных средств едва хватило на панические выплаты вкладчикам. Последние дни прошли в лихорадочном поиске. но желающих выдать в суду по шатнувшемуся банку было немного. «С утра поступили!» Средства нужны были для выкупа собственных акций. Другого способа противостоять недружественному поглощению не существовало. «Думаешь, хватит?» Вместо ответа Федька неопределенно пожал плечами. Мишка тяжело вздохнул. Ситуация была угрожающей. Торговый дом мог лишиться собственного банка в ближайшие часы. Но отступать было уже поздно. «Начинаем с кубку!» Отдай команду Либману. Их растерянный сорванец молча кивнул и стремительно покинул кабинет. Москва, 23 июля 1897 года. 17:00. Малая Никитская, особняк الريбушинских. Истекал седьмой день обозначенный похитителями. Когда напряжённо ждёшь неизбежного события, оно всё равно приходит внезапно. Резкая трель телефонного аппарата, установленного в личном кабинете Рябушинского, заставила всех вздрогнуть. Денис снял изогнутую трубку параллельного телефона одновременно с хозяином. «Алло, центральная. Номер 1122. Дом Рябушинских?» Громкий бас на стенах курантов ударил по взведенным нервам. «Да!» Неожиданно охрипнув, коротко ответил Павел Михайлович. «Вам вызов. Ожидайте». Голос пропал. И осталось только тихое потрескивание. Несколько томительных секунд, и в трубке раздался мужской голос с развязными, протяжными, плотными интонациями. Алло, кто на проводе? Денис положил руку на плечо напряжённому хозяину. Ответ прозвучал по полной форме. Требушинский, Павел Михайлович. Слухай сюда, дядя. Твоя племянница у нас. И пока с ней всё в порядке. Пока. Последовала небольшая пауза. дающая жертвам представить возможный последующий ужас. Ерофеев поднялся с дивана и подошёл поближе к телефонному аппарату. Завтра к вечеру ты должен будешь собрать миллион золотыми. Дополнительные инструкции получишь в обед. Уточнил плотный голос. Связь оборвалась. Последнюю фразу невидимый собеседник явно прочитал по бумажке. Теперь предстояло только ждать. Получится или нет? Через 10 минут раздался ещё один звонок. Платов достал из-за пояса револьвер и прокрутил барабан. Денис нетерпеливо схватил трубку телефонного аппарата. Денис Иванович. Голос Шабанеева был едва узнаваем из-за усилившихся помех. Есть. Они через час встречаются. Записывайте адрес. Садовая 38 бис, квартира 50. Бывают же такие совпадения. Но не это сейчас занимало Дениса. Главное, что расчет полностью оправдался. Расчет на то, что ведущий переговоров о выкупе тут же перезвонит своим сообщникам, доложить о выполненном задании и позвонит именно туда, где находится Юлия. И было абсолютно без разницы, откуда он звонит, важно куда. Как выяснилось позднее, старый сыщик Мартынов оказался прав. Из вестибюля доходного дома преступники звонили просто зайдя с улицы. В этот раз звонок был сделан из ресторана. «По коням, братцы!» закричал Денис, не сдерживая эмоций. «Время пошло!» Метафорическая для будущих современников фраза в этой действительности была исполнена буквально. Две конные упряжки с вооруженной боевой группой неслись по Москве, не обращая внимания на возмущенные свистки городовых и бросающихся в панике из-под колес пешеходов. Петербург, 23 июля, 1897 год, 1715. Штаб-квартира Каспийского товарищества. Откуда у них деньги? от истошного вопля, сорвавшегося в тонкую визгливую ноту, звенели оконные стёкла. Кредиты. короткий ответ прозвучал невозмутимо. Продолжайте скупку. Бесполезно. Слишком высокий курс. Какая разница? У нас не хватит средств. Неожиданно молодой человек успокоился. Тон, которым он обратился к высокому мужчине, был ровным и угрожающим. Париж будешь докладывать с Рейдерская атака по захвату Первого купеческого банка была провалена полностью. Москва, 23 июля 1897 год. 17:45. Улица Садовая 38 бис. Лежать, суки, всех урою. Лежать, сказал Работы этомон. Классическая киношная фраза вместе с выбитой дверью и двойкой бойцов, залетевших через разбитые оконные проёмы, возымела столь же классическое действие. Деморализованная банда похитителей была обезоружена за считанные секунды. Через сиротливо ощерившийся дверной проём тут же ворвалась страшная пятёрка в полосато-чёрной раскраске будущих групп антитеррора. И на будущих катаржан уставились угрожающие револьверные зрачки. Где девушка, отвечай быстро, тварь. Выбитые железные фиксы и отбитые почки всегда были неизбежными издержками профессии ловцов удачи. Лежать, блядь, говори, сука, когда спрашивают. Нестерпимая боль в гетародных органах и кровавая пена, захлёбывающаяся от вопля в глотке, не способствует разговорчивости. Отставной штабс-капитан наблюдал за допросом с безразличием. Преподавание основ юриспруденции в области защиты прав человека в пластунских бригадах как-то не приживалось, в охотничьих командах впрочем тоже. Колись ублюдок, открой пасть и отвечай. Сломанные рёбра и съёжившаяся от удара до размеров теннисного мяча печень также не помогают в выборе нужных слов. Ерофеев, чьи ближайшие планы не входили в участие в заседаниях попечительского совета пансиона благородных девиц, не обращал никакого внимания на происходящее. Но в отличие от своего непосредственного начальства, контроль над ситуацией не терял. Уже через минуту он выводил плачущую счастливую Юльку из дальней комнаты. Почему ты так долго не приходил? От любимых глаз не хотелось отрываться ни на мгновение. Денис гладил по голове уютно устроившейся у него на плече девушку, нежно лавя губами капельки слёз. С тобой хорошо обращались. Неизбежный в таких ситуациях вопрос, в разные времена вызывающий различные реакции. Юлька реагировала безмятежно. Конечно, мне кажется, они тебя боялись. Денис недобро улыбнулся. Сейчас я ещё раз их напугаю. Нет, не надо. Не уходи, шёпотом попросила девушка. Мне так хорошо, когда ты рядом. А было страшно, чтобы у них селезёнка лопнула. Последнюю фразу Юлия добавила, мило при этом покраснев. Ругательство в устах барышни XIX столетия было непривычным. Одно твое слово маленькое, и у них лопнет всё. Бамс лопнула. Переполненный насыщенной сложным химическими гормонами крови мозг моментально сложил мозаику, вычленив из множества ключевое слово. Лопнула. Проблема, над которой ломал голову последние месяцы Денис, разрешилась красивой и изящной в своей гениальной простоте комбинацией. «Войны не будет!» Он подхватил любимую на руки и закружил по комнате. «Юлька, ты чудо!» Москва. 7 августа. 1897 год. Малая Никитская. Особняк Рябушинских. Свадьбу сыграли через две недели. И Павел Михайлович и Юлия активно этому противились. Нужно было разослать пригласительные гостям, организовать все необходимые мероприятия. И, в общем, процесс длительный, затратный и сложный. Но Денис был непреклонен. В столице накопилась масса неотложных дел, и его присутствие было обязательно. Оставлять Юльку в Москве после случившегося он не хотел. О том, чтобы просто забрать её с собой, не могло быть и речи. нравы этого столетия сильно отличались от будущей действительности. Но, как это часто бывает, То, что делается в спешке, получается гораздо лучше. Торжественное венчание в соборе, шумное праздничное гуляние в Астории, нескончаемые поздравления от немногочисленных, не более сотни гостей и удалые катания на тройках с бубенцами. Все как всегда. Как только официальные церемонии были закончены, немежко и тронулись в путь. Столица уже разождалась. Под прощальное напутствие всплакнувшего Павла Михайловича счастливые и усталые молодожены поднялись в вагон Петербургского экспресса. Глава 12. США. 15 апреля 2009 год. Российские хакеры превратили обычные программы компании Microsoft в кибернетическое оружие, а также наладили взаимодействие на популярных сайтах, базирующихся в США, социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, чтобы координировать атаки на грузинские сайты. Эти обстоятельства выяснила организация под названием US Cyber Consequences Unit, которая занимается анализом последствий кибернападений. The Wall Street Journal. США. Петербург, 10 августа 1897 год. Невский проспект, доходный дом. Юлия активно готовилась к званому ужину. Буквально по приезду пришло приглашение от министра финансов Российской империи господина Витте. Оно оказалось неожиданным. Денис ещё не сталкивался ни с кем из высшей власти. Пришлось давать задания своим пока ещё немногочисленным агентам, чтобы узнать причину проявленной любезности. В письме, доставленном курьером, было сказано, что ужин неофициальный, мундиры и регалии не обязательны. Спутницы также вольны в выборе туалета. Молодой человек отличал неофициальный ужин от официального примерно так же, как попуасов северо-западного африканского побережья от их сородичей в бразильских джунглях, поэтому и не ломал голову. Оказалось, не всё так просто. "Пойми же наконец", доказывала ему Юлия. "Тебе обязательно нужен фрак. Почему я не могу пойти в обычном костюме?" – делал вялые попытки отбиться Денис. – Этим ты выкажешь неуважение к хозяину, – терпеливо как маленькому ребенку объясняла девушка. – Ужин объявляется неофициальным для создания домашней и раскрепощенной атмосферы. Не более того. – Ну и фрак с ним. Надо так надо. Деваться некуда. Пришлось терпеливо сносить бесконечные обмеры, примерки, подгоны. Но это было еще полбеды. Значительно сложнее обстояло дело с выбором вечернего наряда для самой Юлии. Главная проблема заключалась в том, что багаж с многочисленными нарядами девушки до сих пор ещё не прибыл в столицу. Это было головной болью для Дениса уже второй день. Остальные трудности финансовые и конкурентные казались незначительной мелочью. Денис привычно, как он часто делал в минуты рассеянности или задумчивости, рисовал карандашом неизвестно что. За неизвестное отвечала кисть живописца. Сам он в процессе творения участия не принимал. Было не до того, Всё внимание отвлекала меччущаяся по комнате девушка. Обложившись многочисленными журналами, выкройками и ещё какими-то непонятными для молодого человека предметами, она вела бесконечные телефонные переговоры с портными, модельерами и прочими деятелями от кутюр. Юлия выглядела расстроенной. У неё явно что-то не получалось. Даже недешёвый подарок Дениса, элегантное жи레ле из чёрного малазийского жемчуга, редко пересыпанного ярко-алыми рубинами, вызвал у нее оживление на несколько недолгих минут. С периодичностью в час-полтора в комнату заходили посыльные с нескончаемыми образцами тканей, кружев и различных предметов декора женской одежды, о назначении которых можно было только догадываться. Из раздумий его вывел огорченный голос любимой и ласковые руки, обнявшись сзади за шею. «Дениска!» – плачущим голосом пожаловалась девушка. «Я ничего не могу подобрать!» Он просто ничего не успел ответить, потому что радостный визг, раздавшийся через мгновение, оглушил его на оба уха. Юлька с жадным интересом лихорадочно перебирала его рисунки. "Ты прелесть", наконец сообщила она ему, глядя влюблёнными глазами. "Как ты только смог додуматься до такого?" Денис недоумённо пожал плечами. Несколько изображённых им женских силуэтов были одеты в обычные вечерние платья его эпохи. Простые, классические, строгие линии, облегающие фасоны, Со слегка расклешенным низом, либо полностью зауженные. Еще с какими-то волнистыми фентифлюшками вокруг ворота. Названия ему он просто не знал. Были модели и без них, но с небольшим вырезом до лопаток. Ни тебе декольте до попка, ни открытой до самого «не хочу» спины. В общем, ничего особенного. «Может тебе бросить свои финансы? Тебя любой модный журнал примет с распростертыми объятиями». Молодой человек вздохнул. «Ля фэм». Она и через 100 лет останется lafem. Так мало нужно для счастья. Петербург, 10 августа 1897 год. В частной резиденции министра финансов. По традиции домашнего ужина хозяин появлялся позже остальных гостей, давая им возможность познакомиться друг с другом. Предполагалось, что это создаст непринуждённую атмосферу. Атмосфера создаваться не желала. Виновницей данного казуса была Юлька. В обширной приёмной зале министерской резиденции находилось немалое количество приглашённых, не менее четырёх десятков известных людей столицы, включая их спутниц. Только немногие прибыли без сопровождения противоположного пола. Все мужчины, а здесь избранница молодого человека оказалась абсолютно права, были одеты в строгие фраки. Их спутницы не радовали разнообразием палитр и являли собой блёкло-серую полуофициальную массу. Лишь несколько молоденьких барышень выделялось на этом безликом фоне нежно-голубыми и беззаботно белыми вечерними платьями. Женские наряды того времени отличались довольно большим разнообразием. Ещё не ушли в прошлое корсеты, но уже становились привычными вызывающие платья с оголённой спиной и плечами. Из ветреного Парижа уже добралась бесстыжая мода на полупрозрачные туники, предполагающие полное отсутствие лифа. Таковых, впрочем, здесь не наблюдалось. Юлия сбросила накидку и предстала перед светской публикой в чёрном обтягивающем платье, подчёркивающем каждый изгиб изящной фигуры. При малейшем движении боковой разрез, поднимающийся до середины бедра, соблазнительно приоткрывал стройную ножку юной красавицы. Оживлённые беседы гостей потихоньку стихали. Мужчины из-под тишка бросали жадные взгляды, а их спутницы наоборот, брезгливо сощурившись, отворачивали взор. Две известные столичные модницы пребывали в полуобморочном состоянии. А редактор одного из женских журналов лихорадочно рисовал что-то в блокноте. Девушка беззаботно наслаждалась произведённым впечатлением, но Денис чувствовал себя неуютно под перекрёстным огнём не равнодушных взглядов. Выручил подошедший хозяин, высокий, слегка полноватый мужчина с насмешливым взглядом проницательных глаз. Дружелюбно улыбнувшись, он крепко пожал протянутую руку. "Здравствуйте, молодой человек. Давно хотелось с вами познакомиться. И попрошу без чинов." по-домашнему. Вечер добрый, Сергей Юльевич. Благодарю за столь любезное приглашение. Денис с интересом разглядывал могущественного чиновника. Вы курите? Министр достал серебряный портсигар и вопросительно взглянул на гостя. Молодой человек отрицательно покачал головой. Может быть, пройдём на террасу? предложил Вит. Побеседуем на свежем воздухе. Денис не возражал. Они вышли из душной залы и устроились в плетёных креслах под звёздным небом. Здесь дышалось свободней, и свежий воздух слегка кружил голову. "У меня складывается впечатление, что вы нацелились на весь капитал империи". Вопрос прозвучал с лёгкой иронией, но глаза смотрели на собеседника внимательны и цепко. "Всех денег не заработаешь, большую часть придётся украсть". Вита заразительно рассмеялся. Достав из портсигара тонкую папироску, он прикурил и с видимым наслаждением затянулся ароматным дымом. Небольшое табачное облако повисло над головами. Выдержав небольшую паузу, продолжил. «Вы никогда не задумывались о том, чтобы перейти на государственную службу?» Денис серьезным и доверительным тоном поделился с ним. «У вас в помощниках сплошь и рядом мужчины. А я, знаете ли, привык видеть перед собой прекрасные женские лица». На этот раз министр смеялся намного дольше. Едва отдышавшись, он сказал: "Вы очень способный молодой человек. Скажу откровенно, я просто поражён вашими успехами". Дени сам не знал, что на него нашло. Возможно, сказалась некая нервозность, или это давила ответственность за исход беседы. Но факт остаётся фактом. Он продолжал отвечать неуклюжими шутками. "Бессонница у меня, Сергей Юльевич. Вот и приходится работать даже по ночам. Вот только методы у вас на грани, можно сказать". Прищуренный взор выстрелил жестким немым вопросом. Намек был более чем прозрачен. Кнут и пряник. Все как всегда. Денис, получив приглашение, представлял, о чем пойдет речь. Разведывательная сеть торгового дома расширялась хоть и не стремительно, но оставить без внимания всесильное финансовое ведомство не могла. Это было бы непростительной ошибкой. Но в планы Дениса предложение министра не укладывалось. Власть – штука заманчивая. Но свободу действия она ограничивает. Существенно. Мысль о том, чтобы честно рассказать свою невероятную историю, была отринута сразу. Витта к числу мистиков не относился, и в лучшем случае принял бы его за слегка помешанного на оккультизме, худшим – за афериста, так что этот вариант отпал сразу. После продолжительной паузы последовал уверенный и спокойный ответ. «У меня есть встречное предложение, господин министр». Витта одобрительно усмехнулся. «А я вас не ошибся, Денис Иванович. Зубастый вы волчонок». С лёгкой руки самарских мельников прозвище добралось и до столицы. Собственная разведка министра финансов работала не хуже. Ещё один намёк. И в чём же оно заключается? Хотелось бы, чтобы экспорт нефти стал полностью российским. Сделал ударение на последнем слове Денис. Сергей Юльевич задумался. Такая мысль посещала его неоднократно. Вот только возможности для этого пока не было. Вспомнилась шуммерша история. Когда Каспийско-Черноморская нефтяная компания задерживала грузы российских нефтепромышняльников на экспортной железнодорожной ветке Баку-Тбилис-Батум, скапливалось до 500-600 цистерн. Являясь фактически владельцами данного направления, Ротшильды платили штрафы за задержку. Однако всё перекрывалось монопольным экспортом керосина. В дело пришлось вмешаться лично императору. И как вы себе это представляете? спросил министр, затягиваясь ещё одной папироской. Не исключаю, что мне понадобится ваша помощь, Сергей Юльевич, честно признался Денис, но не сейчас, позже. Предварительная пристрелка состоялась, но Денис не сомневался, что к разговору ещё придётся скоро вернуться. После лёгкого ужина гости вновь переместились в зал. На виновницу светского переполоха внимание уже обращали значительно меньше, поэтому можно было просто расслабиться в своё удовольствие. Отлучившись на несколько минут, он застал свою жену в окружении трёх барышень: двух очаровательных близнешек, одетых в светлые воздушные платья, и дамы постарше, долговязой, с бескровными губами и пепельным хвостиком волос. Юлька делала страшные глаза, показывая на неё. Надо полагать, достало. Разговор шёл о литературе. Незрачная дама сразу же набросилась на Дениса. Скажите, господин Черников, какую книгу вы сейчас читаете? Молодой человек в последнее время читал в основном донесения агентов, биржевые сводки и срочные телеграммы. Нужно было как-то выкручиваться. К моему глубочайшему сожалению, возможности такой обделён. При переезде была утеряна часть багажа, и в ней находилась вся библиотека. В глазах любимой прыгали весёлые бесянята. Она уже представляла, что последует дальше. Очаровательные барышни одновременно поднесли ладошки к щекам. Вся библиотека полностью Спросила с непритворным ужасом поклонница литературы и нервно поправила очки. Денис утвердительно кивнул головой. В его голосе отчетливо прозвучала вселенская скорбь. «Все две книги. Одну я даже раскрасить не успел». Юлька прыснула первой. Через мгновение к ней охотно присоединились и юные сестрички. Экзальтированная дамочка успела им всем изрядно поднадоесть. Барышня Переросток оскорбленно взмахнула куцым хвостиком и, вовсе, вовсе. И молча удалилась с брезгливо поджатыми губами. Денис, ну нельзя же-то, с лёгкой укоризной попенила ему девушка. Она же обиделась. И тут же, заслушав звуки рояля, доносившиеся с другой половины, потащила его за собой. Пойдём скорее, и помни, ты обещал. Молодой человек вздохнул. Он и в самом деле обещал. Вчера Юлька выудила из него клятву, что он обязательно напишет новую песню и исполнит её. Всё это сопровождалось таким количеством поцелуев, нежных слов и других женских хитростей, что устоять он не смог. Дёрнул же его чёрт взяться за гитару в далёком уральском городке. Цыганский ансамбль в программу вечера не входил, поэтому и гитарой разжиться не удалось. Пришлось одним пальцем стучать по клавишам, подбирая мотив, пока Юлька не кивнула, усвоила. Освободив место для девушки за роялем, дождался вступительных аккордов и негромко запел. В лесини эти колдовства, Кристальный мрак бокала. В расплавленных свечах Мерцают зеркала. Напрасные слова я выдохну, устала. Уже погас очаг. Ты новый не зажгла. Напрасные слова, Вниет коложной сути. Напрасные слова. Не трудно, говорю, напрасные слова, уж вы не обессудьте, напрасные слова. Я скоро догорю. Любимая смотрела нежным восхищённым взглядом дурманящих чёрных глаз. Ради одного этого стоило побыть несколько минут в шкуре поп звезды. Под рукоплескания гостей к нему подскочили близнеашки и в два голоса защебетали: Шарман, Какой чудесный романс. Скажите, кто автор? Вы сами его написали? Вчера вечером Денис долго вспоминал слова песни, исписав при этом несколько листов бумаги. Врать он не любил и честно признался: сам написал. Глава 13. 15 апреля 2009 год. Словацкими сепаратистами был обстрелян кортеж венгерского президента Ласло Шаёма. когда он направлялся в город Комарна, населённый преимущественно этническими венграми. The Financial Times, Великобритания. Петербург, 15 августа 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Если нефть королева, то бак её трон. Слова, которые скажет Уинстон Черчилль через несколько лет, Денис помнил чётко. Идея, пришедшая на ум во время освобождения Юльки, была реализуема. Но, как и почти все гениальные озарения, требовало денег. Небольших. Не хватало всего каких-то 200-300 миллионов рублей. Точнее, просчитать не получалось. Проблема была в отсутствии вычислительной техники. Даже простейшее моделирование развития ситуации приходилось делать на коленке. О сложных алгоритмах оставалось только мечтать. Трудности были и с открытой информацией. Ближайший провайдер находился за сотню лет отсюда. Стоило определяться и со стратегией. Но кроме нефти ничего в голову не приходило. Для крупных спекуляций на финансовых рынках пока не хватало средств, а инвестиции в промышленный сектор подразумевали долгую отдачу. Времени до начала русско-японской войны оставалось немного. Шеф торгово-банковского концерна недобро покосился на напольные часы Moser und Moser, громогласно возвещающие гулким боем о начале трудового дня. Дождавшись последнего удара, он взял в руки бронзовый интерком и дважды позвонил, вызывая своего помощника. Федька словно ожидал под дверью, и в кабинет вошел ровно через три секунды. «Вызывали, Денис Иванович?» По случаю жаркой погоды он сменил привычный темный костюм на ярко-алую рубашку. Довольная физиономия сорванца отливала в тон. Денис ошеломленно возрелся на пунцовое чудо. «Ты куда это вырядился?» «Нравится, шеф?» с гордостью спросил Федька. «Очень», — буркнул Денис. Пригласи Ерофеева и Платова, и чаёк организуй, покрепче. Айн момент. Их растая голова исчезла в мгновение ока, словно её и не было. Сотрудники, как дети, в первую очередь принимают у старших не самые нужные вещи. В его починённых особым спросом пользовались витиеватые словосочетания, выдаваемые им в минуты неустойчивого душевного равновесия. Финансовые термины усваивались гораздо хуже. Денис пожал руки вошедшим сотрудникам и еще раз, покосившись на Федькин наряд, открыл совещание. «Итак, господа присяжные заседатели, спокойные денечки закончились. Начинаем настоящую работу. Первый вопрос к тебе, Федор. Аналитику по Каспийскому товарищу продолжаешь вести?» «Конечно, шеф!» – слегка обиженным тоном ответил помощник. «У нас все как в аптеке». С нынешними аптеками, в отличие от их будущих порождений, Денису еще сталкиваться не приходилось. Поэтому ответ пришлось принять на веру. Ну и ладушки. Удовлетворённо кивнул он Фетьке и повернулся к своему начальнику службы безопасности. Степан Савельевич, докладывай, что накопал. Отставной полицейский, взяв в руки листок бумаги, неторопливо доложил. Акционерное общество Мазут на балансе находится около 12% акций Каспийского, и акционерное общество Обширон 17%. Несмотря на смену рызкного профиля, лаконичность Ерофеева осталась прежней, поэтому Денису пришлось уточнять. Открытое акционерное общество. Так точно, Денис Иванович, отрепортировал сыщик. И то, и другое. Глава торгового дома поначалу даже слегка торопил. Полученная информация не укладывалась в голове. Сделав небольшой глоток чая, он осторожно спросил: "Предприятия большие, чем занимаются?" Тактика операции сформировалась моментально. и срочно требовались подробности. Не очень. Мазут мелкий транспортировщик нефти, занимается подрядями на доставку от скважин до железной дороги. У Обшироны имеются механические мастерские по ремонту вагонов и лесопильный цех. Ерофеев достал папироску и вопросительно взглянул на шефа. На него и укор в глазах отреагировал тяжёлым вздохом и захлопнул портсигар. Денис настойчиво продолжал допрос, не отвлекаясь на посторонние мелочи. «А где их акции торгуются? В Петербурге?» «Куда им до столицы?» – пренебрежительно махнул рукой Ерофеев. «На Бакинской товарной бирже котируются, но спроса на них практически никакого нет». Денис стремительно поднялся с кресла и нервно прошелся по кабинету. Его сотрудники с интересом наблюдали за ним. Наконец он остановился и возбужденно добавил свежую идиому в копилку своим подчиненным. «Это полный пи***! Ушам своим не верю!» Верилось и в самом деле с трудом. Спрятать многомиллионный пакет акций на балансе пустышек с оборотом в лучшем случае в несколько десятков тысяч рублей, с таким же успехом можно было припарковать современную авианосную флотилию на заросшем тиной колхозном пруду и попросить местного дядю Васю посторожить за бутылку. Но после некоторого раздумья Денис был вынужден признать эффективность незатейливого изыска защитного приёма противника. Во-первых, отчётности по международным стандартам в этой эпохе ещё не существовало. Нынешняя была примитивна и досконально проследить движение ценных бумаг просто не могла. Во-вторых, реестр акционеров даже в будущей современности обновлялся только один раз в год. Если акции в течение дня меняют нескольких владельцев, то справиться с таким учётом могут только компьютеризированные депозитарии. Всеобщий любимец просянальных программистов ещё не родился. И в третьих, ничто не мешало Каспийскому в любой момент либо перед отчётностью, либо перед очередным ежегодным собранием перекинуть акции на свой бизнес. Кроме того, спрятанный пакет акций являлся неплохим резервом. В случае финансовых затруднений или удачной конъюнктуры его всегда можно продать на открытом рынке. Гальёрка в экстазе, в ложах рукоплещут. Инвесторы и спекулянты не любят, когда компании владельцы держат в своих руках большую часть акций. Слишком малое пространство остаётся для игр и манёвров, поэтому применяется нехитрая практика подставных компаний, чтобы создать ощущение свободного рынка, и главное защититься от недружественного поглощения. Защитный приём Каспийского превосходно сработал во время предыдущей рейдерской атаки торгового дома, но в сути своей оказался слишком уязвимым. Но в этом нельзя винить его создателей. Они не могли учесть, что против них будет играть спекулянт, накопивший столетний опыт торговых войн. Да и слово рейдер в той эпохе ассоциировалось только с чёрным стягом на пиратских кораблях. Денис вспомнил, что первое упоминание об аналогичных приёмах появилось только в 20-х годах следующего столетия. Каспийское товарищество серьёзно опередило всех остальных участников биржевых войн. Термин финансовая разведка появился ещё позже, и в этот раз противник переиграл сам себя. Значит так, Степан Савельевич, возбуждение ещё не улеглось, но распоряжения были точными и отрывистыми. Берешь свою команду и пулей летишь в Баку. Одного бойца поставишь дежурить на местный телеграф. Каждая минута будет на счету. Другой на Бакинской бирже ждет команды. Твоя задача – наладить контакт с местной полицией. И как только получишь команду, сразу же начинаешь действовать. Сейчас срочно оформляй доверенность. Инструкции получишь позже, в письменном виде. Охотничий азарт передался и бывшему полицейскому. Он машинально вытащил портсигар и, и нервно закурил папиросу. Денис только махнул рукой. Над столом повисло густое облако ароматного дыма. «А моя задача какая будет, Денис Иванович?» Бестрастным тоном задал вопрос, молчавший до сих пор, Платов. Денис тяжело вздохнул и пристально посмотрел на штаб с капитана. «Твоя задача, Павел Антонович, будет самой сложной». Очередной художественный шедевр главы торгово-банковского концерна изображал классический череп с перекрещенными костями. Надпись под рисунком, выполненная готическим стилем, была знакома каждому поклоннику мушкетерских романов: Allegier comme Allegier. Батумский порт. 2 сентября 1897 год. Южные ворота империи вошли в её состав 20 лет назад. За этот короткий срок они стали основным распределительным узлом нефтенового экспорта. Сюда, по маршруту Баку-Тбилис-Батум, стекались сборомные шелоны нефтяных цистерн мелких предпринимателей. На суду, полученной от Каспийского, они покупали железнодорожные ёмкости, взамен поставляя нефть по бакинским ценам. Тридцатилетняя нефтяная война начиналась именно здесь. Ротшильдов, у которых финансовых проблем, связанных с колебанием цен на нефтяном рынке, не возникало, наживались на кризисах. скупая за бесценок независимые компании, находившиеся на грани банкротства. В частности, компания существенно расширилась во время голода и экономического спада 1891-1893 годов, когда цена на нефть в Церец упала в Баку с 8 до 1 копейки за пуд. Тогда была приобретена компания Мазут. Нобели в этой ситуации воздерживались от приобретений, предпочитая строить новые нефтехранилища и скупать по дешёвке сам продукт. Старый морской волк Эрик Олอฟсон пребывал в самом мерзком настроении. Причина была непонятна никому, в том числе и ему самому. Доставало всем, начиная от последнего такелажника и заканчивая старшим помощником. Тягучее неприятное ощущение холодным ужом поднималось снизу его огромного живота и доходило до лощёной глотки. Непрерывный сторгающий сложносоставные изречения, без перевода понятные любому брадяге любого порта, на любом океане. «Куда ж ты, п***, прёшься на лоханец, п***, на ветреной стороны, п***?» Речь бородатого полиглота перемежалась английскими, французскими и русскими фразеологизмами. Но понимали его все. И свои, и чужие. «Внятно излагает!» Уважительно восхитился старый лоцман малого танкера, подходящего к борту нефтеналивного красавца Мюрекс. «Сразу видно. Дальних плаваний моряк!» Небо, которое иначе как Свинцовым, назвать было нельзя. Грозилось нагнать волну, которая усложнила бы и без того нелегкую перекачку нефти с малых судов в резервуары многотонного покорителя морей. Ветер поднимал брызги с поверхности моря и швырял их в измученные лица моряков. До окончания работ на рейде Батумского порта оставалось около двух часов, но отвратительное настроение капитана не улучшалось. «Кэп, у нас серьезные проблемы», – взволнованным голосом сообщил подбежавший с торпом. «Что там еще? Дьявол тебе в печенку!» Разъярённый Олофсен уже не говорил, а рычал, гневно взирая на своего помощника. Жёсткие пальцы вцепились в бороду, и казалось, вот-вот выдернут её без всякого сожаления. Только что из русской полиции сообщили: Михаил арестован за драку с поножовщиной. Без опытного штурмана в плавание выходить нельзя. Это знал даже последний трактирщик в порту. Для второго штурмана это был первый дальний переход. К тому же морской устав запрещал выходить в море без сменщика. На несколько минут работы были приостановлены. Все заворожённо слушали, как из известных каждому члену команды слов складывались новые неслыханные конструкции. Есть какие-нибудь мысли? Бородатый капитан окончательно выдохса и вопрос задал нормальным голосом. Я уже связался с местным пароходством, расплылся в довольной улыбке старпом. У них есть свободный штурмът с лицензией, уточнил Лолсон. А как же? Конечно, с ней. Только просили пассажира попутно прихватить до канала. Вопрос был задан не просто так. В случае, когда из желания сэкономить владельцы судна нанимали кого-либо без лицензии, встречались, но если происходили аварийные ситуации, то сразу же возникали проблемы со страховыми компаниями. Владельцем Мюрекса была транспортно-торговая компания Shell, и капитан экономить на лицензии не собирался. Практика попутных пассажиров не особо приветствовалась компаниями. но в данном случае отказать было нельзя. Уже через 3 часа на борт поднялся новый штурман в сопровождении попутчика. Солидного вида господин легко взошёл по шаткому трапу и слегка заикаясь поздоровался с капитаном. Плавание проходило без происшествий. Гнетущее чувство морского бродяги потихоньку ослабло, и капитан спокойно занимался привычным делом. Маршрут был проложен ещё в 1880 года, когда в боку появился нынешний хозяин транспортной компании Маркус Самуэль. В 1900-х годах шла захват дальневосточного и индийского рынков, где безраздельно господствовал Ракфеллервский Стандарт Ойл. Для этого требовалась дешёвая российская нефть и короткий проход через Суэцкий канал, куда американцам проникнуть не удавалось. Акционеры канала опасались пожара на борту нефтяных ливнёвых судов. Урочилдовского Каспийского товарищества имелась нефть и серьёзное влияние на английское правительство. В итоге высокие договаривающиеся стороны ударили по рукам. Англичане выкупили контрольный пакет акций канала. Рочельды предоставили нефть, а Маркус Сэмюэл нефтиноливные танкеры, приспособленные для Суэцкого канала. Позициям американцев на мировом рынке был нанесён серьёзный удар, но всё это не тревожило старого Эрика Олссона. Он обо всём этом ничего не знал и знать не хотел. У него снова возникла проблема. Сошедший на берег вместе с пассажиром шкипер на борт судна так и не явился. Неприятное предчувствие вернулось с новой силой. Где носит этого чёртова русского? бушевал старый капитан, в ярости нарезая бесконечные круги по палубе. Экипаж испуганно шарахнулся в разные стороны, не желая попадаться под тяжёлую руку своего босса. Чтоб его дьявол морской к себе прибрал. Вспоминать про морского дьявола во время плавания у всех моряков считалось дурным знаком. Старый Кэп в приметы не верил. «Хоть со дна морского вытащи нового штурмана!» Бледный старпом испуганно кивнул и бросился прочь, на поиски. Через два дня, 15 сентября 1897 года, при проходе через Суэцкий канал, в результате непроизвольного взрыва паровых машин, танкер затонул в самом неудобном для судоходства месте. Транзит, добытый с огромными усилиями, был приостановлен. Активы банкирского дома Ротшильдов, в одночасье лишившегося индийского и дальневосточного рынков, стремительно дешевели на всех мировых биржевых площадках. Практика нигерийских повстанцев 21-го столетия, взрывающих нефтепроводы всякий раз, когда падала цена на нефть, отлично сработала и в этой эпохе. В другую сторону. При кораблекрушении Мюрекса погибло 18 членов экипажа. Среди них был и старый морской волк Олафсон. Отправляя Платова на операцию, Денис забыл старую непреложенную истину. Победителя на войне может и не быть, но трупы будут обязательно. Петербург, 16 сентября 1897 год. 10:45. Штаб-квартира Каспийского товарищества. Настроение двух мужчин, беседующих в кабинете центральной резиденции, мрачным назвать было бы неправильно. Скорее оно было убийственным. Срочная депеша, полученная сегодня утром, Сухими телеграфными строчками извещала о потере самого короткого экспортного маршрута. Неизвестный противник, немедленно воспользовавшись ситуацией, начал массированную атаку на Петербургской бирже. С открытого рынка по любым ценам шла скупка бумаг Каспийского товарищества. Проблему усугублялось неожиданно возникшим дефицитом ликвидности. Затонувший Мюрекс вызвал обвал котировок не только на местном рынке, но и на европейских биржах. Выяснили кто? Неизвестно. Может быть Нобели, может Рокфеллер. А Черников? Не исключено. Париж недоволен. Не стоило заниматься уголовщиной. Пусть у себя командуют. Здесь Россия, не Европа. Падение сильное. Не получается взять кредит. Не страшно. Акций для захвата на открытом рынке все равно не хватит. Любая война не терпит повторов в тактике. Финансовое не исключение. То, что хорошо получилось в первый раз, в следующем сражении представляет серьезную опасность. Так оно и вышло. Петербург, 16 сентября, 1897 год, 10.00. Резиденция торгового дома Черников и Сын. Осень в этом году выдалась необычайно ранней. После недели непрекращающихся дождей выглянуло долгожданное солнце. И серые мостовые Петербурга сразу же раскрасились в яркие желто-красные цвета листопада. Спешащий на службу столичный житель с удовольствием подставлял лицо свежему ветерку, радуясь последним тёплым денёчкам. Исключение составляли дворники, с недовольным видом сметавшие листья в разноцветные кучи. Денис, полночи проворочившись без сна, заснул только под утро. Взглянув на часы, которые показывали половину 10, резко поднялся с постели и торопливо стал собираться. Завершая ещё день основной операцией, он постыдным образом проспал Выскочив из подъезда, на ходу накинул пальто и торопливым шагом направился в контору торгового дома. Когда он забежал в приёмную, его уже нетерпеливо дожидался пританцовывающий Фетька. Едва поприветствовав шефа, он тут же доложил. "Началось, Денис Иванович. Котировки Каспийского ушли на 30%". Глаза у него лихорадочно блестели, а правая рука беспрестанно поправляла непослушный чуб. "Сделай мне кофе", коротко приказал Денис. "Со сливками". «Лучше с лимоном». Пригубив из поданной чашки обжигающий горячий кофе, он на всякий случай уточнил. Либман все инструкции получил. «Обижаете, шеф», – насупился помощник. «Телефонирует через каждые 15 минут». «Отправляй депешу Ерофееву, и пусть пришлет подтверждение в получении». Телеграфная связь была самым слабым местом в планируемой операции, где все было расписано буквально по минутам. Малейший обрыв связи грозил непредсказуемыми последствиями. приходилось рисковать. Ничего не поделаешь издержки столетия. Будет исполнено Денис Иванович. Краткую манеру ответа Фетька перенял у своих старших товарищей. Через 3 часа он забежал в кабинет начальства с очередным докладом. Котировки начали расти. Сколько мы выкупили? 26%. Начинаем высадку пассажиров. Нет, обойдёмся без этого. Повторять прошлые ошибки Денису не хотелось. Переплаченные при этом суммы особо его не волновали. Цель того стоила. «Как дела у Ерофеева?» «Только что телефонировал. Операция закончена». «Передай Либману. Продолжаем скупку». Баку. 16 сентября. 1897 год. Джават Юсупов, маклер Бакинской биржи, удовлетворенно потирал руки. Неудачное утро, начавшись с падения котировок многих нефтепромышленных компаний, связанных с Каспийским, Закончилось очень даже неплохо. Неизвестный покупатель, не торгуясь, выкупил все бумаги акционерных обществ Мазут и Северокавказская, имевшихся на открытом рынке. Пакеты акций весили более 80% от общего числа выпущенных. В полдень того же дня группа Ерофеева при поддержке полицейских исправилников производила смену собственников в вышеупомянутых компаниях. Требовалось не допустить передачи пакетов акций Каспийского числившихся на балансе подставных акционерных обществ. Зачем тратить огромные суммы на издевательно многоходовые комбинации, если можно просто купить сами компании-пустышки за рубль с полтиной, со всем их имуществом, включающим и треть пакета всех акций Каспийского. Остальные бумаги были выкуплены на открытых торгах Санкт-Петербургской биржи. В этот раз торговый дом Черников и сын ошибок не допустил. К концу дня на его балансе находилось более 2/3 акций Каспийского товарищества. В короне торгово-банковского концерна засверкал новый камушек из чёрного золота. Глава 14. Москва, 15 апреля 2009 год. Президент США Кандализа Райс прибыла с визитом в столицу нашей родины. Первый канал, Россия. Петербург, 14 октября 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. В конторе торгового дома царил переполох. После месячного отсутствия десятичасовым скором прибывал шеф, наводил саморафит. Сотрудники лихорадочно дописывали отчёты, и даже всеобщая любимица, неизвестно откуда приблудившаяся кошка, не путалась, как обычно под ногами, а спокойно лежала у входа, ждала. Маньки облигации, непонятное прозвище дал личный шеф. Беспокоиться было не о чём. В уверенном ей хозяйстве мышей не наблюдалось. Крысы были не в её епархии. За них отвечало ведомство Ерофеева. Первая красавица концерна, после Юлии Васильевны, естественно, помощник старшего бухгалтера Мария Кшиштовская, резала мелкими дольками лимон и укладывала на блюдо возле бокала с коньяком, любимого шефом напитка шустовского производства. В общем, все как обычно. В любой конторе любой эпохи. «Федор, ты отчет по французским казначейкам не видел?» К приемной забежал вечно куда-то спешащий Хвостов. «Нигде найти не могу». Этот таксист спёр самой серьёзной миной, на какой только был способен, ответил молодой помощник главы концерна. Мне его рожа сразу не понравилась. Оба радостно заржали. Шутка была в ходу уже второй месяц и пока ещё не приелась. Хотя кто такой таксист, не тот ни другой не знали. У шефа спрашивать было бесполезно, либо ещё более непонятно отшутиться, либо если попадёшь под горячую руку, узнаешь какое-нибудь новое выражение. Надо в кабинете посмотреть у Денис Ивановича. Могли на стол положить. Договорить Фетьке не дали. В открытую дверь заглянула Мария и радостно сообщила: "Едут". После рейдерского захвата Каспийского добавилось множество хлопот. Переговоры с банковским домом Рочельдов о выкупе у них оставшегося пакета акций и принадлежащей им же транспортной компании Мазут были пока безуспешными. Слишком высокую цену запросили их владельцы, за вообще-то не нужно им теперь активы. Следувало провести полную ревизию в Баку, для чего туда и выехал месяц назад Денис. Главной проблемой было отсутствие кадров. И в Петербурге, и в новых владениях на ключевые посты требовались свои люди, но взять их было не откуда. Времени и сил катастрофически не хватало. Поэтому все дальнейшие активные действия были перенесены на неопределённый срок. Растроганный тёплой встречей своих сотрудников, мелоча приятно, Денис за лихватски опустошил коньячный бокал. Но Климоно не притронулся. Закусил сахарными устами красавицы-бухгалтера. Благо, Юлька не видела. Долгих церемоний разводить не стал и сразу же проследовал в свой кабинет. Докладывайте, орлы. Взял он с места в карьер. Что вы тут без меня натворили? Оперативку проводили в усечённом составе. Ерофеев остался в Баку. Штабс-капитан также отсутствовал. Всё в полном порядке, шеф. Первым начал отчитываться Хвостов. Даже лопата не сломалась. Денис хмыкнул. Если анекдоты цитируют, что же дальше будет с его несдержанным языком? Специалиста по внешним рынкам подобрали. В кабинет вплыла, соблазнительно покачивая бёдрами, помощник старшего бухгалтера. Она молча поставила на стол перед шефом чашку с горячим кофе, на секунду прижавшись к нему упругой девичьей грудью. Не произнеся ни единого слова, девушка кокетливо стрельнула синей молнией красивых глаз и бесшумно удалилась. Первым пришёл в себя Фетька. Исайя Либман Цей наш биржевого маклера специализируется по международному праву, во внешней экономической деятельности и государственных долговых обязательствах. Проходил стажировку в банкирском доме в Гарбурге. Знает французский, английский и немецкий языки. Произнеся без малейшей запинки столь длинную речь, к тому же изобилующую сложными терминами, он с гордым видом оглядел собеседников. Он основавый сотрудник, передзором до сих пор стояла походка профессиональной танцовщицы. И Денис на минутку отвлёкся от делового разговора. Я же объяснил, не доумённо уставился на шефа Фетька. Это я про девушку спрашиваю. А, Мария, догадался сорванец. Она из петербургского коммерческого к нам перешла. Рекомендации отличные. Проверили. Так Ерофеев с вами уехал, а больше никому, пояснил Фетька. Денис задумчиво щёлкнул пальцами и резко сменил тему разговора. Почему он за границей не остался? «Или за длинным рублем погнался?» «Кто, Степан Савельевич?» Изумился помощник. «Либман!» Гаркнул шеф, поражаясь в бестолковости своего сотрудника. «Не нравится ему у буржуинов!» Вмешался Мишка Хвостов, простодушно цитируя свое начальство. «Дома и трава зеленее, и деревья выше!» «И девки моложе!» Машинально добавив фразу, Денис с поздним сожалением понял, что только что ввел в обиход еще один афоризм. «Пригласите его!» Вошедший в кабинет молодой человек был ярким представителем своей национальности. На древнем иврите, именуемой Хаиври. Человек из-за речки. Невысокий, худощавый, с черными завивающимися волосами. Взгляд темных глаз, подернутых легкой поволокой, был спокойным и уверенным. «Проходи, Исаия», – дружелюбно пригласил Денис. «Будем знакомиться». Процедуру знакомства прервала Мария, неожиданно вызвавшаяся подежурить в приемной во время совещания. Поцелуй шеф они прошёл для девушки бесследно. Щеки у неё раскраснелись, а пушистые ресницы не смогли скрыть вызывающего блеска красивых глаз. "Денис Иванович", томным голосом протянула она. "Иммануил Людвигевич к аппарату просят". Возникшее желание отложить разговор, Денис тут же отбросил. "Иммануил Нобель, глава механического завода Людвиг Нобель и товарищества нефтяного производства Братья Нобель был слишком значимой фигурой в дальнейших раскладах. Пришлось прервать совещание. Голос, раздавшийся в трубке, был мягким, с едва заметным прибалтийским акцентом. С сердечной рад приветствовать вас, господин Черников. Здравствуйте, Иммануил Лёдвигович, с некоторой настороженностью ответил Денис. Должен откровенно признать, что не ожидал вашего звонка. Невидимый собеседник зарокотал добродушным, расыпчатым смехом. Правда про вас говорят, Денис Иванович, не любите вы долгие сантименты разводить. В телефонной трубке на секунду установилась тишина. нарушаемое только легким потрескиванием эфира, после чего последовало продолжение. «Хотел пригласить вас для небольшой, но важной беседы». «Важной для кого?» – уточнил Денис. «Для нас обоих. Вы не могли бы подъехать ко мне прямо сейчас, если это не сильно вас затруднит?» Молодой человек задумался. Приглашение было не случайным. Нобель наверняка знал о его отсутствии, и то, что звонок раздался буквально через 20 минут после приезда в контору, говорила и о важности, и о срочности дела. Выезжаю, коротко ответил он. Скоро буду. Жду. Так же лаконично ответил собеседник и повесил трубку. Дирекция механического завода находилась на Выборгской стороне, и немного времени для размышлений у Дениса было. Вот только толку от этого никакого. То, что речь пойдёт о нефти, можно было понять и без излишнего напряжения извилин, и всё. Минимум информации, нулевой анализ. Поэтому, когда коляска подкатила к подъезду дома номер 19 по набережной, было принято единственно верное в сложившейся ситуации решение – действовать по обстановке. Эммануил Нобель встретил гостя в роскошной приемной крепким рукопожатием и располагающей улыбкой. Родной племянник короля динамита выглядел очень импозантно. Высокий сорокалетний мужчина с аккуратной бородкой и небольшими залысинами на лбу. Прекрасно пошитый костюм сидел на слегка полноватой фигуре, как в литой. А умные живые глаза светловолосого потомка викингов с добродушной смешинкой смотрели на гостя. После взаимных приветствий разговор продолжился в кабинете. У меня в креслах находится доверенный агент Джона Раквеллера. Разговор Нобель начал без предисловий. Глава американской нефтепромышленной компании Standard Oil подтвердительно кивнул Денис. Старый знакомый. Вы встречались с ним ранее? Удивлённо взметнулись брови собеседника. Нет, не встречался. Молодой человек чертыхнулся про себя за свой несдержанный язык, но примнога наслышан. Нобиль выдержал небольшую паузу и внимательно посмотрел на гостя. У нас есть к вам деловое предложение. Денис промолчал, ожидая продолжения. Его пальцы отбивали на столе барабанную дробь. После того, как ваш торговый дом захватил Каспийское товарищество, положение банкирского дома Ротшильдов пошатнулось. Джон хочет провести ещё одну совместную атаку. «Пока что не вижу для себя никакого интереса». Он лукавил. Выгода была немалая. Подрыв танкера в Суэцком канале лишил Каспийское товарищество короткого выхода на индийские и дальневосточные рынки, а часть европейских контрактов бывшие собственники перевели на другие компании. Но канал был бы перекрыт в любом случае. На английское правительство, в отличие от банкирского дома, торговый дом влияния не имел. Единственное, что осталось без изменения, это внутренние поставки. Но этого было мало. Нобель иронично улыбнулся. Всё это он прекрасно понимал и продолжил всё тем же спокойным, доброжелательным тоном. Мы предлагаем вам раздел рынка. Индия и Ближний Восток останутся за вами. Стандарт Ойл хочет забрать активы банкирского дома на Адриатике. Денису предлагался спорный актив. Закрытый канал предполагал новую войну за дальнейшие рынки с Николаем Монташевым, армянским предпринимателем, имеющим солидную долю в нефтедобыче Афширонского полуострова. словно прочитав его мысли, Нобель добавил: "Мы готовы пойти на двукратное снижение цен на керосины и сырую нефть. Пока этого не выдержит". Предложение выглядело заманчиво. Демпинг на мировых площадках моментально разорит всех мелких нефтепромышнянников, и, возможно, Монташево нелегко придётся и торговому дому. Но кто предупреждён, тот вооружён. А Европа, уточнил Денис. Эммануэль рассмеялся. "Палец вам в рот лучше не класть". 20% азо устроит, представив чужой палец шарящий у него во рту. Молодой человек усмехнулся. Ну, устроит, прищёлкнув языком, уже серьёзным тоном спросил. От чего такая щедрость и какие последуют условия? Нобель немного замялся, словно обдумывая вопрос, и вкратце его пояснил. Нам нужна схема, с помощью которой вы смогли отобрать Каспийская. Всё было ясно. Защитный приём, изобретённый банкирским домом, до сих пор ещё не раскусили. Денис даже сейчас, по прошествии месяца, удивлялся беспечности бывших собственников, передавших крупный пакет акций на баланс пустышек. Вопрос Нобеля подтверждал, не зная защиты, правильное нападение не выстроишь. Даже если бы вдруг нашелся покупатель на пустышке со стороны, бывшие собственники могли спокойно перекинуть акции обратно на свой баланс. Купивший курицу никогда бы не узнал, что внутри у нее находится золотое яйцо. Что бы этого ни произошло, и был отправлен Ерофеев со своей командой. Смена владельца должна происходить моментально. Денис не знал, что несколько лет назад братья Нобели уже предприняли попытку выкупить европейские активы Ротшильдов с открытого рынка. Операция закончилась безуспешно. Не хватило акций в свободной продаже, хотя за них тогда играл Альфред Нобель, один из лучших биржевых игроков того времени. Что ещё от меня требуется? спросил он, так и не ответив на заданный вопрос. Вы не должны вмешиваться в нашу войну. Твёрдо произнёс светловолосый Швед. Нам не хотелось бы, чтобы в самый ответственный момент у банковского дома вдруг появился союзник. Здесь также было всё ясно. В финансовой войнех не бывает постоянных врагов и верных друзей. Вчерашний противник завтра мог стать союзником. Про похищение Юльки Нобель, похоже, не знал, а может, не придал этому значения. В мире больших денег личные эмоции неуместны. Основная причина не была названа, но легко читалась между строк. Товарищество братьев Нобель элементарно опасалось ударов в спину от одного из конкурентов. При крупной игре используются не только свои средства, но, как правило, и заёмные. Атакующий в любой момент может оказаться беззащитным перед третьей стороной. Схему я вам объясню, сказал Денис после некоторой паузы. Но большой пользы она вам не принесёт. Противник должен был учесть допущенную ошибку и внести поправки в свою защиту. Объяснение было недолгим. Ни защита, ни нападение особо мы изысками не отличались. Можете предложить что-нибудь ещё? спросил не слишком надеясь на ответ Нобель. Можно было предложить подделать решение собрания акционеров о смене руководства компании, после чего обратиться в суд и уже законом решением на руках провести смену владельца силами омонов или чёпа и быстро перепродать актив. Новый собственник будет считаться легитимным приобретателем. Или на основании заявления миноритарного акционера из Мухосранска, владеющего одной акцией, купить постановление районного суда, накладывающее арест на активы защищающей со стороны. За отдельную просьбу в пухлом конверте прокуратура возбудила бы уголовное дело против собственника по обвинению вскотолужестве. Вариантов было много. Все они известны и проверены многократной практикой российских рейдеров будущей современности. Но присутствовал один маленький нюанс. нынешняя действительность сильно отставала от будущей в правовом поле. Денис задумчиво повертел в руках перьевую ручку и молча покачал головой. "Ну что ж", продолжил Нобель, по виду особо не разочарованный отказом. "Обойдёмся собственными силами. Будем считать, что мы пришли к соглашению". "Договорились", кивнул молодой человек и крепко пожал протянутую руку. После захвата Каспийского история повернула в другое русло.